Действие третье. Война. На август 1941-го у Анны была припасена мечта, которая пахла астраханскими арбузами, рекой и шлюзами. Начиналась она на аллее, ведущей к величественному зданию речного вокзала. Там высоко в небе блестел шпиль со звездой, такой же большой и позолоченной, как звезды на кремлевских башнях, а на белоснежной веранде изгибались ландышевые фонари. Повсюду сияла летнее белое на голубом. Возле пирсов стояли теплоходы, и нарядные люди с чемоданами готовились к посадке на этих ослепительных красавцев. Ладно, она согласна даже на допотопный пароход, только пусть он будет с зеркальными стеклами. В июне Тео находился на гастролях в Киеве и Пекарская радостно делилась родным городом с друзьями, оставляя сокровенный ключ от него при себе. Она снова, как и 30 лет тому назад, любовалась сквозь зелень Владимирской горки, широтой Днепра и золотом маковок. Ранним воскресным утром всех в гостинице разбудил главный комик. Он стучал в двери номеров. «Вы только посмотрите, что Осуави Ахим выделывает в небе!» Артисты были уверены, что это его очередной розыгрыш, но все же, ворча и позевывая, вышли на балкон. Над городом, сбивая друг друга, носились самолеты. Немецкие летчики бомбили вокзал, советские истребители пытались их отогнать. Взвыли сирены. Внизу располагался продуктовый магазинчик, перед ним с ночи ждала очередь. Люди с беспокойством смотрели на небо, но не спешили уходить, надеясь все-таки купить свои полкило сахара, больше в одни руки не давали. Очередь рассыпалась лишь когда раздались выстрелы зениток, и подбитый самолет, превратившись в огненный факел, с воем устремился вниз. Страна еще ничего не знала, и Москва не знала. Еще не выступил по радио Молотов и не начал заикаясь «граждане и гражданки» а о киевляне уже знали. В городе горько заплакали девушки, и мужья сердито сказали женам, «Да игрались, твою мать! Риббентроп, Риббентроп!» Кто-то засобирался в военкомат, кто-то обрадовался, что придут освободители от большевиков. Мальчишки возбужденно, почти радостно кричали, «Немец бомбы кидает! Мы воюем с немцами! Гитлер, вот дурак, не понимает, на кого напал! Да наша армия скоро будет на границе с Германией!» Театр показал еще три спектакля. Они прерывались объявлением воздушной тревоги. Зрителей становилось все меньше. 24 числа, когда был разбомблен Минск, в Киеве началась паника. Режиссер собрал труппу и объяснил, как вести себя при немцах, чтобы сразу не расстреляли. Театру все-таки удалось уехать. Они влезли в последний поезд. Рядом люди карабкались на крыше состава, через окна передавали детей с приколотыми к их одежде бирками. Вагоны, в которых находилась большая часть театральных декораций и костюмов, отсоединили. ТОЗК вернулся в Москву без них. Но в череде начавшихся потерь эта потеря оказалась далеко не самой страшной. Первые дни сознание цеплялось за какие-то мелочи, важные в мирное время. а не было жалко, что в августе она не поплывет по Волге. Ведь вряд ли этот кошмар закончится до осени. Ей не хотелось расставаться с мечтой, в которой она стояла на палубе, любуясь с закатами. Москвичи тоже пока держались за видимость довоенной жизни. В городе продавали газировку и мороженое, в кинотеатрах шли прежние фильмы, а стрелки часов на Пушкинской площади по-прежнему безотказно показывали время всем, кто волнуясь и ждал свидания под бронзовым поэтом. Но уже для света маскировки были выданы темные шторы из какой-то невиданной плотной бумаги, и в городе появились растерянные женщины с детьми, и огромными узлами. Это были первые беженцы. По улицам нестройно замаршировало ополчение. Ночью добровольцев увозили на фронт. Бесконечный поток городских автобусов тесными рядами мчался по Садовому, поворачивал в сторону Бородинского моста, стремясь к Минскому шоссе и дальше на запад. Самая первая сирена воздушной тревоги прозвучала в три часа ночи. Анна с мамой спустились в бомбоубежище. Там шумели вентиляторы, играли дети и пахло валерьянкой. Взрослые сидели бледные и собранные. У кого-то на руках были младенцы, у кого-то кошки или собачки. Одна бабуля притащила клетку с попугаем. Мама взяла с собой пяльцы с начатой до войны вышивкой. Мальчик лет пяти успокаивал свою сестренку. «Не бойся, немцы нас не сбомбят!» Сидевшая рядом с мамой женщина вздохнула. «Ещё вчера я ныла из-за таких пустяков, грешила против своего счастья». «Да все мы тут грешники», — зашевелилась другая. А мама, обычно слово «охотливая», промолчала, ещё ниже склонившись над вышивкой. Она теперь боялась своего немецкого акцента. Город спрятался за чёрными шторами, возвёл похожие на главное здание фанерные обманки. На пустырях выросли ложные заводы, в которых по ночам светились огни ненастоящих цехов. Москва даже попыталась выдать Кремль за жилые дома. Художники расписали одну из крепостных стен фальшивыми окнами. Мавзолей стал двухэтажным жилым домом, была закрашена позолота соборов, зачехлены звёзды кремлёвских башен, а обводной канал с высоты теперь казался обычной замоскворецкой улочкой. Первые воздушные тревоги были учебными. Вскоре москвичи привыкли к ним и к террасирующим красно-зелёным огням, которые выглядели до странности празднично в сиреневом летнем небе. Бомбардировки начались в конце июля. Москва умело защищалась, Истребители атаковали немцев еще на подступах к столице. Прожекторы ловили самолеты в перекрестиях своих лучей, облегчая работу зениткам. Плавающие высоко в небе серебристые рыбины аэростатов тоже мешали немцам. Те растерялись. Завоевывая Европу, они не сталкивались с такой искушенностью в маскировке. Но немцы педантично продолжили свои налеты. Иногда фугасные бомбы всё-таки попадали в дома, разрушая их с грохотом и хростом. Половина Вахтанговского театра была превращена в груду кирпичей досок сломанной мебели. Декорации реквизит разбросала по соседним Арбатским переулкам. Той ночью погиб темноглазый красавец-актер Куза. Он вместе с товарищами дежурил на улице возле театра. Анна всё чаще оставалась дома во время бомбёжек. Она вдавливала лицо в матрас и накрывала голову подушкой. «Будь что будет». И начиналась. Предупреждая о налёте, пронзительно выли сирены. Ненадолго наступала тишина, потом раздавался тяжёлый рёв. Это летели немецкие бомбардировщики. Их ни с чем нельзя было спутать. Моторы советских истребителей звучали в другом тембре. Хлопками тявкали зенитки, на асфальт со звоном падали осколки их снарядов. Ань не хотелось убежать из этих страшных ночей с их железным воем. Она даже начала завидовать уехавшему на фронт Максиму. Он писал, что у них пока тихо. Однажды бомба упала совсем близко, во дворе. Раздался похожий на шорох свист, глухой удар в землю. Дом заходил ходуном, Затряслась кровать, где-то разбились стёкла. «О, майн-год! О, химель! Боже!» «Мы на каком свете?» — спросила Анна, хрипшим от волнения голосом, и сама же ответила, нервно рассмеявшись. «Пока на этом». В начале сентября в ТОЗК состоялось собрание коллектива. Парторг положил перед собой газету. «Товарищи, наш театр с первого дня войны стал мобилизованным и призывным. Мы откликнулись на обращение Пленума ЦК профсоюзов о том, что...» Он приложил свои круглые очки к странице правды. «Где бы ни находились части нашей Красной Армии и военно-морского флота, работники искусств разделяют с бойцами фронтовую жизнь». В августе мы уже отправляли одного из наших лучших артистов на фронт. Он целый месяц выступал перед бойцами на передовой. «Ага, я в санаторию съездил», — отозвался главный комик. Это он был тем самым героем, вернувшимся с фронтовых концертов. «А вы, дураки, чего тут под бомбами сидите? Езжайте на войну, там спокойнее. Там вас будут встречать, кормить, поить, оберегать». «А звук какой на природе! Ух, акустика под каждым кустиком!» Порторг улыбнулся уголками рта и опять стал серьезным. Он напомнил, что для выступлений перед бойцами формируется очередная сводная бригада московских артистов. Она поедет в 16-ю армию генерала Рокоссовского. Это между Смоленском и Вязьмой. Театру необходимо продолжить участие в деле разгрома фашизма. «Ну как, найдутся у нас добровольцы?» «Я поеду», — вызвался Дорф. «И я», — сказал Бродин. «Дорф комик, а я все-таки резонер. Нам по отдельности нельзя». Еще Полотов просил передать, что тоже собирается. Порторг, удовлетворенно покивав, достал из наружного кармана самопишущую ручку, записал фамилии. «Я поеду», — неожиданно сказала Анна. Все обернулись на неё, а Порторг объявил. «Товарищи, актеры нашего театра, Дорф, Бродин, Пекарска и Полотов проявили высокую сознательность, показали себя настоящими сталинцами». Тут он заметил вошедшего Полотова. «Ну вот, все в сборе». И продолжил торжественную речь. «Только будучи преданными нашей Родине и партии во главе с товарищем Сталиным, Только общими усилиями мы разгромим врага, отстоим завоевание октября. Полотов, пробравшись между рядами кресел, уселся позади Анны. Вскоре она почувствовала его теплое дыхание. Он тихонько дул ей в шею и шептал. «Позволю стам моим прильнуть к твоим, не будь неумолима, о жестокосердная вава!» Я только что узнал, что вы уезжаете, а меня оставляете тут под бомбами. Ниша, мне показалось, вы едете с нами. С улыбкой обернулась Анна. Верно, показалось. Как же я вас одну с ними отпущу?» Он кивнул на Бродина и Дорфа. Те выглядели счастливыми, словно и в самом деле собрались на отдых к тёплому морю. «Значит, будем и там колоть друг друга», — сказала Анна. «Не колоть, а восхищать». «У нас высокие отношения, Вава, не забывайте об этом». Анна отвернулась. Она давно сердилась на Полотова, а еще больше на себя, что поддерживает эту затянувшуюся игру. «Под знаменем Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина вперед к коммунизму! Наше дело правое, мы победим!» Проговорив свою обязательную летанию, Порторг закончил по-деловому буднично. Таким образом, едут четверо наших. В сводной московской бригаде будут еще артисты цирка, певцы и музыканты. Возглавит бригаду всем нам хорошо известный семён Федорович Турынский». После собрания главный комик, вдруг по щенячьи тявкнув, схватил одну из молодых актрис за лодыжку. Она взвизгнула, а он, лысый маленький, расхохотался, блестя своими глазками, буравчиками. Для него вся жизнь была сценой даже если аудитория состояла из двух-трёх человек. Он обладал талантом рассказывать еврейские анекдоты с акцентом, который принадлежал то Одессе, то какому-нибудь местечку в Белоруссии или на Украине. Но пинг-понг из анекдотов в тот день так и не начался. Большинству хотелось говорить о другом. «Я свой радиоприёмник на почтамт сдал. Совсем новый был, с динамиком». «Я тоже свой СВД сдал, а всё равно бесполезный. У него выбор станций, как в радиотарелке». Приёмники изготовлялись по американской лицензии с отечественными лампами. «Ну, так не зря он СВД называется. Суки, верните деньги». «А вы слышали, что фугасная бомба, которая у Никитских упала?» «Да, говорят, воронка осталась 12 метров глубиной и 30 шириной». «Анна Георгиевна, вы кандидат в ВКПБ?» Эта ведущая актриса, вторая Элиза Дулиттл, приподняла свои тонкие бровки и словно заново знакомясь посмотрела на Пекарскую. Они были ровесницами. «Нет, не кандидат и не собираюсь», — ответила Пекарская. «Я же не воевать еду, вот это я точно не умею». Ее собеседница очаровательно улыбнулась и погладила свой крокозиловый редикюль «Конечно, ведь мы артисты», — она спросила коллег. «Кто-нибудь знает, сегодня едем в Зеленоградское? Я в Москве совершенно не могу спать из-за этих бомбёжек». В Зеленоградском находилась дача их театра. Туда по вечерам отвозили всех желающих. «Я тоже не сплю», — пожаловался актёр, обычно играющий их Кфатов. Он немного заикался в жизни, но на сцене всегда говорил без запинок и выразительным фальцетом. «Вот вы не поверите, где я вчера прятался. Сидел в подклете на гробах царевен». «Каких еще царевен?» — не поняли сослуживцы. «Самых обычных в монастыре. Я же на девичке живу. У меня же комната в келье. Так вот, та бомба на Никитских воротах целую тонну весила». От такой в подклете не спрячешься. А другие театры уже к эвакуации готовятся. Два грузовика фронтовой бригады выехали на фронт непогожим сентябрьским полднем. Они мчались, разбрызгивая широко разлившиеся московские лужи. Мимо окон в белых косых крестах, мимо новеньких заборов, спешно поставленных, чтобы скрыть свежие руины. Последняя бомбёжка случилась 8-го числа. Немцы сбросили фугаски на замоскворечье. Той ночью горизонт был красным от зарева пожаров. С тех пор ни один самолет пока не прорвался к Москве, и единственным, что в последние пять дней обрушивалось с неба, были потоки воды. Столицу заливало тропическими ливнями. На улице Горького бойцы противовоздушной обороны тянули за веревки, плывущие над их головами, огромные газгольдеры с водородом. Вся улица была обложена мешками с песком. Их были сотни, темных от влаги, нагроможденных друг на друга. Закрывая витрины, эти мешки образовывали дзоты с деревянными рамками бойниц. По Садовой медленно ползли грузовые троллейбусы с дровами, а на Большой Дорогомиловской торчали из земли дулов рытых пушек, возле них дежурили зенитчики. Ехать предстояло часов шесть. У актеров было приподнятое настроение, шутки не смолкали. В первой полуторке сидели Турынский, Дорф, Бродин, Пекарская, Полотов и трио музыкальных эксцентриков Семилетовых, состоявшее из братьев Циркачей и большеглазой юной Капитолины, жены одного из них. Пол в кузове был заслан досками, сиденья тоже были из досок. Когда трясло на неровной дороге, Семилетовы бережно придерживали футляры с музыкальными инструментами. «Напал гад на наш сад. Что надо? Убить гада!» Вдруг объявил Дорф своим густым голосом. «Сегодня на улице подслушал этот стишок. Из головы не выходит. Запишу-ка для скача, я ведь такой крохобор!» Он сунул руку в свой карман, но вместо неизменного блокнота оттуда леденец Он полез в другой карман. Там оказалась только пачка делегатских папирос. «Куда я блокнот положил?» «Наверное, в чемодан. А записать надо, пока не забыл. Товарищ, одолжите кто-нибудь карандашик». Получив карандаш, он принялся корябать прямо на папиросной пачке. «Какой там скетч, Рафа? Об пьесе музыкальной думай, на военную тематику!» Не менее сочно прогудел Турынский. Он заметно похудел за последние недели. Его коверкотовое пальто теперь казалось не по размеру большим. Дорф замер, задумчиво поводил пальцем по выпуклой кремлевской башенке на пачке папирос. «Пьесу, говоришь? Почему бы и нет? Точно, про фронтовую бригаду сделаем пьесу», — оживился Бродин. Он тоже был генератором идей. «Там всему место найдется». И подвигам, и песням, и музыке, и любви, конечно. С Аннушкой в главной роли, — добавил Турынский. Анна рассмеялась. «Ловлю вас на слове». «Рабочее название — бригада номер 13», — вдохновляясь вместе со всеми, предложил Полотов. «Материал подсоберем в полевых условиях». 13 «Ох, сейчас только до меня дошло. Сегодня вдобавок тринадцатое число». «И нас тринадцать человек» округлив свои наивные глаза, вспомнила Капитолина. С 13 рублями суточных в кармане. И выехали мы в 13 часов дня. "Сёма, так то ж счастливое число. Точно тебе говорю. Я в первый раз женился 13 мая", подвел итог Дорф, хлопнув друга по коленке. Они надеялись вернуться домой такими же невредимыми и весёлыми и не подозревали, что их жизнь уже переломилась на «до» и «после». Закончились ленты огромных новых зданий на Можайке. Замелькали палисадники, деревянные домики с кружевными наличниками. Грузовики выехали на окраины Москвы. На железнодорожном переезде им пришлось остановиться. Измученная худая дежурная в черном мужском бушлате опустила перед ними шлагбаум. На запад прогрохотал тяжелый состав с военными машинами зенитными пушками и танкетками. Вслед за ним другой паровоз протянул в сторону Можайска три пассажирских вагона. Дежурная не поспешила в свою будку, она ждала состав с противоположного направления, и вскоре он появился. Он полз очень медленно, на нем были белые круги с красными крестами. Последний вагон оказался покореженным с выбитыми стеклами. Трудно было поверить, что бомбардировщики выбрали своей целью санитарный поезд. Артистов устроили в землянке километрах в тридцати от линии фронта. И началось. Переезды на полуторках от одной части к другой, пять 6 концертов в день, на полянках, при горках, возле стогов. В минуты отдыха она любовалась простыми и прекрасными вещами. Клином птиц в небе, заросшей речушкой мельницей у плотины. С мельницы неслись стук и грохот, там мололась мука для красноармейской пекарни. Вода бурлила, в одной жёлоб, и из брызгами падала на лопасти мельничного колеса, заставляя его вращаться. Рядом расхаживал мельник в ватных, густо обсыпанных мучной пылью штанах. Крестьянские подводы с мешками зерна ждали в очереди, и лошади лениво щипали траву своими толстыми подвижными губами. Солнечные дни в том сентябре стояли долго. В зарослях было безветренно, позолото с берез осыпалось сама собой. Яркие листочки отвесно скользили на землю, образуя круги возле стволов. К началу октября сквозь сквосредеющую чащу стала проглядывать даль убранных полей. Начались заморозки, По утрам блестел ледок на лужах, а от людей лошадей шел пар. Очередное выступление бригады номер 13 проходило на двух составленных вместе грузовиках. Зрительным залом стала полянка перед командным пунктом декорацией «Желтый осенний лес». Среди зрителей находился сам Рокоссовский. Красавец в потертым кожаном пальто Только что получивший звание генерал-лейтенанта, он горячо аплодировал вместе со всеми. Актеры показывали отрывки из обрывков. Так они между собой называли свой дивертисмент. Первыми выступали семилетовы. Циркачи дразнили друг друга фокусами и тут же их рассекречивали, выстраивали акробатические фигуры в самых невероятных позах, играя на аккордеоне и саксофоне. Все трое работали, полностью доверившись друг другу, рука в руке. Хрупкая Капитолина, которая никогда не расставалась со своим бантиком, парила над красивыми и сильными братьями. В шутливой любовной сцене она и ее муж Иван, подтрунивая друг над другом, превращались в клоунов. Они нажимали на пуговицы своих пальто, на свои носы, и те издавали музыкальные звуки. После них пел тенор, потом был эпизод из «Сераноды Бержерака» с черноглазой кокеткой Диной Борович в роли Роксаны. Потом Пекарская и Полотов вышли со своими песенками и сценками. Солдаты впитывали искусство с такой беззащитной открытостью, что Анне стало неловко. «Она уедет через несколько дней. А что ждет их?» Дорф и Бродин разыграли свой новый скетч про тупого фашистского генерала и его адъютанта. Их персонажи составляли рапорт в Берлин о том, что германский воздушный десант захватил вагоны муки. Она на днях будет выдаваться в Берлине. Адъютант опасался, что после такого сообщения голодная армия накинется на муку и не станет воевать. А генерал орал на него. Диалог сопровождала далекая канонада. Она была настоящий. Ну хорошо, не будем захватывать муку. Идите. Гейль, гейль. Красноармейцы улыбались, хотя знали, что немецкая армия не голодна, не слаба и не тупа. После концерта к артистам подошел генерал Рокоссовский. "Спасибо за полученное удовольствие", сказал он с польским акцентом. У него были насмешливые глаза, Бровь с непростым изломом. Если бы она узнала, что этот стройный голубоглазый шляхтич во всех анкетах пишет о своем рабоче-крестьянском происхождении, она бы недоверчиво покачала головой. В прошлом году он вышел на свободу после нескольких лет в тюрьме НКВД. Там из него упорно выбивали показания. Но все, что следователю удалось выбить, были зубы красного командира. Рокоссовский не оговорил ни себя, не товарищей. С актерами генерал держался застенчиво. Он стал прежним рокосовским, лишь когда вернулся к военным. Профессионалы войны, серьезные русские мужики, окружили любимого командира. После концерта был банкет. Артисты и военные поднимали полные стаканы за будущую победу над врагом. Звучали тосты за рокосовского. Генерал их останавливал, опуская глаза и сердито кидая. «За Сталином! За Сталина!» На следующий день в актерскую землянку спустился майор из штаба. Он сообщил, что обстановка становится опасной. Кое-где просочились немецкие танки. «Хотите, отправим вас домой? МХАТовцы уже уехали!» А не хотелось в Москву. Затаив дыхание, она с надеждой посмотрела на Дорфа и Турынского. Оба казались ей пожилыми и мудрыми. «Неудобно как-то получается», — произнёс Дорф. «Что ж мы, вот так возьмём и уедем?» Решающее слово было за Турынским. Он покряхтел, поскрёб ногтем щёку. «Да, неудобно. Может, мы свой месяц доработаем на втором эшелоне?» Майор кивнул. Хорошо, их завтра переправят в 20-ю армию, подальше от линии фронта. Наступила ночь, рядом была тишина, а издалека все чаще долетали звуки взрывов, и горизонт разовел от пожаров. Никто на советской стороне еще не осознал, что начавшееся наступление немцев совсем не местного значения. Это были первые всполохи огненного шквала, которые несли с собой шесть немецких армий, почти миллион солдат. Разворачивалась операция «Тайфун». Её целью была Москва. Эвакуация артистов началась раньше намеченного времени. В полной темноте их подняли по тревоге и вместе с редакцией фронтовой газеты посадили в грузовик. Бригада номер 13 присоединилась к одной из прорывающихся из окружения сборных воинских частей. Взошло солнце, а грузовик по-прежнему метался по окруженной территории. Все выезды оказались заблокированы немцами. Последняя узкая лесная дорога была забита подводами и машинами. Впереди шел бой. Там трещали винтовки и пулеметы, бахали орудия, рассекали воздух очереди пуль, звучало и сразу затихало «Ура!». А позади разрасталась суматоха. приказы Крики, стоны раненых. Грузовик вернулся на Большак, так по старинке здесь называли шоссе. По нему в сторону Вязьмы медленно катилась лавина отступающей армии. Тяжелые орудия с огромными тягачами, автомашины, конные повозки, артиллерия и пехота. Все это лязгало, гудело, кричало. Дороги не хватало. Ей лавина выкатилась на обочины, поползла по целине, становясь шире. Она вырвалась в поле, там уже не стало видно ее краев. В конце поля показалось спящее село, всего несколько исп колокольня маленькой церквушки. И вдруг из этого мирного пейзажа застучали пулеметные очереди. Землю перед колонной вскопали мины, комьями взлетела грязь. Головная часть колонны замерла, чтобы развернуться, но ехавшие за ним еще продолжали движение. Машины сталкивались, налезали друг на друга. Люди, выскакивая из них, бежали к лесу. Артисты тоже выпрыгнули из своего грузовика. Турынский, все еще думая, что от него что-то зависит, пытался выяснить обстановку и изо всех сил подбадривал товарищей. Но командовать начал ехавший с ними сержант. Он приказал оставить вещи. В лесу сержант заметил, что его послушались далеко не все. У Дорфа на плечах болтался большой клетчатый плед, а младший Семилетов все-таки прихватил с собой музыкальный инструмент. Военный строго повторил приказ для Семилетова. Тот дрожащими руками открыл свой чемоданчик, потрогал голубой бархат и поглазил саксофон, прощаясь с ним, словно это было живое существо. В его глазах появились слёзы. После этого он замолчал. Не отвечал на вопросы, смотрел в одну точку и всё порывался убежать, сам не зная куда. Его удерживали, но он улучил момент, чтобы навсегда исчезнуть в чаще. Начался миномётный обстрел. В нескольких сантиметрах от лица Анны надломилась веточка. Так близко пролетела смерть. Сержант крикнул «Ложись!» и первым упал на землю. Некоторые артисты замешкались. Они заплатили за это страшную цену. Турынскому осколок попал в грудь. Он схватился за ствол дерева, запрокинул голову. Ему показалось, что сквозь ажур листьев и веток он видит на краснеющем утреннем небе рябь от колесницы бога войны Марса. «Я отдаю тебе, кровожадный, свою жизнь. Забирай эту жертву и уходи из моей страны». Когда Турынский упал, его рука была вывернута уже по-мёртвому, глаза смотрели в никуда. Дорф, задыхаясь, запричитал над погибшим другом. «Сёмочка, ну как же? Как же так, дорогой ты мой? И похоронить-то тебя не можем». Но времени не оставалось даже для простой скорби. Им надо было уйти подальше от обстрелов. Сержант приказал двигаться бесшумно, короткими перебежками, сливаясь с пнями, камнями, стволами. Полотов хромал, его ранило в ногу. А тенор держался за глаза и все время повторял. «Где медсанбат? Я совсем ничего не вижу». Впереди снова раздалась стрельба. Выходим к полю. Теперь другого пути нет, скомандовал сержант. Там только ползком, не подниматься. Они уже проползли полпути по бурой картофельной ботве и склизким бороздам, когда их заметили немцы. Начался самый настоящий расстрел. Все вжались в землю, а Дорф вдруг поднялся и медленно побрел прямо на пули. Рафа, ну куда тебя несёт? «Ложись!» — взмолился Бродин. Он пополз за другом. Немцы не подстрелили Дорфа. Возможно, их заинтересовала нелепая штатская фигура с перекинутым через руку клетчатым пледом. «Ох, черт! Опять!» Это Полотов, скривив лицо, схватился за ногу. Он был ранен во второй раз. «Дважды в одно место. Плохо дело. Я мертв». «Хоть жив, и говорю об этом». Он еще пытался шутить. Анна помогла ему доползти до леса. Теперь они остались совсем одни. Рядом не было никого из их бригады. На лесной дороге показалась крестьянская подвода. В ней лежали раненые. Лошади управлял старик в тулупе. Анна встала перед ним, преградив путь. «Умоляю, возьмите нас с собой, он не может идти». Она показала на теряющего силы Полотова. Крестьяне нагладил свою черно-серую бороду. «Его могу, а для тебя места нет». «Как мне вас потом найти?» — спросила Анна. «Перед большаком свернешь налево и до нашей вески дойдешь». Подвода скрылась за деревьями, а Анна, растрепанная в запачканном пальто, все стояла на лесной дороге. Она засунула руки в карманы. В одном оказались театральные билеты. Они с Максимом ходили в Большой на премьеру Тараса Бульбы, наслаждались там мастерством Лепешинской, а в Антракте пили шампанское. Это было в конце марта и тысячу лет назад. Поправив волосы, Анна побрела в ту сторону, куда уехала телега. Именно в те дни Рокоссовский оказался оторван от своих солдат. Перед самым наступлением немцев, выполняя непонятный ему приказ, он был вынужден отправиться со своим штабом в Вязьму. Темно-синий генеральский ЗИС медленно двигался по запруженной беженцами дороге. Мычали запряженные в телеге коровы и быки, плакали дети. Среди пожитков в телегах лежали старики и больные. Инвалид, которому не хватило среди них места, ковылял, опираясь на костыль. Кочевники поневоле, эти люди лишились всего. Генералу трудно было выносить их взгляды. Он, военный человек, не защитил их. Лишь одна маленькая девочка доверчиво улыбнулась ему из телеги. У неё была такая же чёрненькая чёлка, как у его дочери. Небо наполнилось гулом бомбардировщика. Немец летел прямо над дорогой. Лошади в испуге шарахнулись в разные стороны, а беженцы заметались, не зная, куда спрятаться. Послышался нарастающий свист, за ним — грохот, удары. Оглушённый рокосовский вылез из машины. Рядом валялся костыль, дёргалась в агонии лошадь. На грязной дороге лежали убитые и пытались ползти раненые, за ними волочились окровавленные лохмотья. Возле перевёрнутой телеги зашевелилась раненая девочка. та самая с чёрной чёлкой. Когда генерал поднял её с земли, она ещё дышала. Последним, что эта малышка увидела в своей короткой жизни, было его лицо. Закрывая ей глаза, Рокоссовский пообещал, что будет бить фашистов, пока ни одного не останется на этой земле. На холме над Вязьмой возвышался похожий на заброшенную крепость собор. Величественный, зателево украшенный каменными кокошниками, он считался главным городским храмом. В прежние века его грабили и разрушали поляки, французы. Он всегда восстанавливался. Но в 20-е годы его полностью разорила советская власть. Осталось лишь то, что нельзя было переплавить в драгоценные слитки или выбросить. Голосники в стенах да круглый просвет между царскими вратами и изображением «Тайной вечери». В этом просвете белый голубь слетал вниз в сиянии разреженных лучей. Спустившись в подвал собора, Рокоссовский застал там местное руководство. Секретарь обкома, работники горкомов партии и начальник политуправления фронта укрывались в храме в ожидании Красной армии. Они очень обрадовались, увидев генерала. «Товарищи, приехал командующий!» Рокоссовский сообщил, что он теперь генерал без армии. В подвал вбежал еще один партработник. Он только что побывал на колокольне. Задыхаясь и поправляя свои очки в сломанной оправе, мужчина сообщил, что видел фашистские танки. Ему не поверили. Секретарь обкома даже обвинил его в подслеповатости и паникерстве. Они вместе поднялись на колокольню. На окраине города разрастался густой столб дыма, это горела Вяземская нефтебаза, а к повороту на Вязьму приближались немецкие танки. Из своих пушек и пулеметов они расстреливали все автомобили, которые выскакивали из города. Рокоссовский приказал немедленно готовиться к отъезду. На извилистой улочке Вязьмы навстречу его ЗИСу выехал немецкий танк и уже нацелился на машину генерала но она успела нырнуть в переулок. Судьба хранила Рокоссовского. Потомок шляхетского рода станет маршалом победы. А пока что в очередной раз, избежав смерти, он начал возвращать себе армию. Его штабами сделались перелесок в нескольких километрах от Вязьмы и насквозь промокший блиндаж, недавно принадлежавший тыловикам. Выполняя приказы Рокоссовского, Офицеры выводили солдат из окружения. Гитлер ожидал быстрой победы над Красной армией. Ее маршалов он считал бездарями, ее солдат — примитивной массой. Но именно эта простая масса и начала преподносить неприятные сюрпризы. Людская река разбивалась на ручейки, пытаясь прорваться через линию фронта. Красноармейцы сутками шагали без еды и сна. Поджидая их, немцы размещали своих автоматчиков в несколько линий на большаках и в тихих с виду деревушках. А русские соединения уже без всякой команды продолжали идти, сминая врага, падая сами, понимая, что или они, или немцы останутся на этой земле. Другого не дано. Десяткам тысяч так и не удалось прорваться к своим окружённые подвязмой они сражались ещё две недели. То были очень важные недели, потому что время теперь работало против немцев. Их тайфун терял свою мощь с каждым днём. На облетевшем мокром кусте краснели сочные ягоды. Анна не знала их названия, она протянула к ним руку, чтобы сорвать, но передумала. В лесу снова было тихо. Лишь высоко над макушками раздавался крик, летевший к югу журавлинных стай. И можно было поверить, что нет никакой войны, если бы не израненная лошадь, которая стояла, прислонившись к дереву. Из её глаз катились мутные слёзы. Дорога тянулась вдоль кромки поля, мимо речки. Там чернела сгоревшая мельница, и лежал убитый мельник. Анна добрела до деревни, Но деревни больше не было. Остались печи с кирпичными трубами и дымящиеся обугленные брёвна, из-под которых вырывались язычки пламени. Между пепелищами копошились в земле куры, бродили ставшие в одночасье беспризорными козы и свиньи. Сохранилась только одна изба на отшибе. Пекарская зашла внутрь, потеряно посидела на лавке. Потом бесцельно походила, задевая какие-то чугунки, деревянная корыца, спотыкаясь о кольцо на крышке погреба. Она увидела ведро с чистой водой, зачерпнула ковшиком, напилась, умылась и без сил упала на украшенную подзорами и горой подушек кровать. Её разбудили голоса. На улице красноармейцы затаскивали в сарай пулемёт. Их товарищи направлялись к избе, неся на шинели раненого. Солдаты не удивились горожанке. Конечно же, они не признали актрису в измученной женщине с запавшими глазами и в кое-как очищенном от грязи пальто. Уложив раненого на кровать, они лишь поинтересовались, одна ли она здесь, и попросили помочь с перевязкой. У бойца на ноге зияла глубокая рана. Анне хватило одного взгляда на кровавое мессиво, из которого торчала уцелевшая кость, чтобы, пошатнувшись, вцепиться в край стола. Красноармейцы поняли, что медсестра из неё никудышная и поручили заняться другими ранеными. Пекарская разорвала полотенце, стала неловко бинтовать руку пожилому ополченцу. Повязка никак не получалась. «Давайте лучше я», — сказал молодой боец, которому надоело ждать своей очереди на перевязку. Он был легко ранен в голову, его стриженные ёжиком светлые волосы были окрашены кровью. Парень отобрал у пекарской полоску ткани, ловко смотал её. Одной рукой он разматывал бинт, другой придерживал его на руке пожилого, расправляя ходы. «Снизу вверх надо. Вот так. Я с германцами воевал в Первую мировую», — сообщил им пожилой. У него были пшеничные усы, как у солдата царских времён. «Тогда бог миловал, без ранения обошлось. Только в плен угодил». «Три года в Германии прожил». но ну и как они?» — спросил молодой. «Кто? Германцы-то? В бою упорные, крепкие, а в плену терпимо к нам относились». Заметив, что молодой недоверчиво покачал головой, он добавил. «А что? Мы христиане, они христиане. Мы под конец в Германии свободно жили. Некоторые даже на немках женились». Молодой усмехнулся, закрепляя повязку на его руке. «Э, кем же ты у них работал, дед?» «Кем-кем?» «По специальности работал. Я портной, мастер мужского пальто», — с достоинством ответил пожилой. На его армейском котелке была выцарапана фамилия Епифанов. «Я и зарплату получал. Меня хозяин уговаривал остаться, но мне Германия не нужна». Я и язык-то ихний не учил». Молодой вдруг рассердился. «Брешешь ты всё. Да ты ещё на свет не родился, когда я там был», — обиделся пожилой. «Историю по книжкам знаешь. Книжки тоже люди писали», — огрызнулся молодой. Он разорвал ещё одно полотенце и сам перебинтовал себе голову, соорудив из двух полосок ткани белый чепец На кровати заворочался тяжело раненый. Он попросил воды. Анна поднесла к его губам ковшик. «Жарко!» — пожаловался парень. Пекарская намочила тряпку и положила ему на лоб. Кто-то хозяйственный принёс дрова, растопил печь, нашёл чугунки, чтобы приготовить еду. В избе запахло тушёнкой, которая варилась вместе с картошкой и пшеном из сухпайков. Вошли ещё несколько человек. «Скоро станет тесно, как в трамвае» пошутил кто-то. Красноармейцы были все вчерашние гражданские из московского ополчения. Каждый хранил свое воспоминание о самом дорогом, что он оставил в Москве. Даже если их довоенная жизнь была не очень счастливой, они сейчас не признались бы в этом. Прибыли двое новых солдат. Они были на веселе, их никто не знал. Что-то в их упитанных лицах и повадке заставило Анну вспомнить слово «ряженый». «Чего вы тут прячетесь?» — спросили они. «Комсостав давно разбежался. Надо сдаваться». «Да пошли бы вы!» — покосился на них молодой. «Не верите? Ну, дело ваше. Возьмите это хотя бы». Один толстомордый вынул из кармана листовки, положил на стол. Уже на выходе из избы он значительно добавил. «Наше дело предупредить». На немецких листовках... Был изображён красноармеец, избивающий своего комиссара. Парень с забинтованной головой скомкал рисунок. «Значит так, группа наша небольшая, засечь сложно будет. Прорвёмся. На рассвете пойдём, переночуем и пойдём». Не сразу откликнулись красноармейцы. Всем хотелось отдохнуть. Они стали обсуждать, где бы раздобыть материю для тёплых портянок. Армия не успела перейти на зимнее обмундирование. У них не было варежек, и шинели уже не грели. Раненый слушал их на кровати, прикрыв глаза. «Нет, сегодня же и уйдём», — решительно сказал молодой. Он уже вёл себя как командир. «Только провиантом надо запастись». «Конечно, вон сколько на улице живности бегает». Солдаты поели, их разморило, некоторые задремали прямо на полу. Анна опять смочила компресс для раненого и поднесла ему воды парень сделал глоток вы ведь не здешняя узнав что она из москвы он обрадовался я из апрелев почти соседи а кем вы работали она ответила настоящая актриса недоверчиво спросил он пекарская шутливо ощупала себя вроде настоящая а как ваша фамилия Анна назвалась. «Вспомнил. Поедем в Уругвай. Вот повезло мне. А меня Сашей зовут». Он работал на кирпичном заводе, собирался поступать в институт, потому что пообещал своей невесте, что выучиться на инженера. При воспоминании о ней свет озарил его простое лицо. «Она у меня культурная, в доме книжек полно. И меня заставляет читать». В окно громко постучали «Немцы у леса!». Лес находился с глухой стороны дома. Похватав винтовки, красноармейцы выбежали наружу. В избе остались только Анна и раненый. На улице застрочил пулемет, прозвучало несколько выстрелов, и наступила тишина. Анна подошла к окну. Возле плетня стояли немецкие солдаты. У их ног лежал убитый красноармеец. Раздался выстрел, и один из немцев медленно осел на землю, а другие бросились стрелять по сараю. От удара разбилось стекло избы, в окне показался ствол карабина. Анна сползла на пол, хлопнула дверь. Вошел озираясь немец, нордический красавец, жестом приказал Пекарской идти на улицу. Анна послушно взяла пальто, но замешкалась, глядя на Сашу. шнеля спокойно поторопил немец. Когда она переступала порог, за ее спиной прозвучал выстрел. Пленных погнали в сторону Вязьмы. По дороге к ним добавили еще гражданских и красноармейцев, и еще. Набралась колонна человек в триста. Мужчины несли на шинели раненую медсестру. Девушка повторяла. «Не бросайте меня, ребята, мне еще пожить хочется». И тот молодой с забинтованной головой шагал перед Анной по скользкой грязи, из-под его белого чипца сочилась кровь. Все сгрудились, пропуская идущие навстречу немецкие танки. Они проползли в разброд с широким лязганьем, сотрясаясь и волоча свои подбитые гусеницы. Когда танки прошли, красномордый конвоир закричал, ударяя палкой по головам и спинам пленных. «Рус, айда, шнель!» Русские брили мрачно поглядывая на обочины и не понимая, как вышло, что они, масса ещё недавно вооружённых сильных мужчин, оказались в этом унизительном положении. В поле чернел перевёрнутый советский танк, а поблизости валялись котелки, бочки, какие-то ящики. Они принадлежали разбомблённой колонне грузовиков, которые замерли тут же. Из их искорёженных кузовов и кабин До сих пор торчали воткнутые для маскировки ветки. В канаве на краю дороги лежали убитые гражданские со своими убогими пожитками. У одной погибшей девушки были уложены в аккуратную корзиночку светлые косы. Заплетая их утром, она не догадывалась, что делает это последний раз в жизни. Бесконечный дождь заливал эти хаос и смерть. Когда пленные подошли к повороту, Тот самый молодой парень с повязкой на голове неожиданно выскочил из колонны и помчался в лес, петляя за деревьями. Несколько товарищей побежали вслед за ним. Все произошло так быстро. Крики, стрельба. Убитые остались лежать на земле, а живые пошли по грязи дальше, пригибаясь под ударами. В следующей деревне крестьянки, стоя у обочины, высматривали своих близких среди бредущих мимо пленных. Губы женщин скорбно шевелились, по лицам текли то ли слезы, то ли капли дождя. Поравнявшись с ними, пекарская отделилась от колонны, замерла рядом. От холода и страха у нее стучали зубы. Крестьянки отступили в сторону, но ничего не сказали. Несколько следующих дней Анна одиноко шагала от деревни к деревне, закрываясь от дождя и ветра, кутаясь в серый крестьянский платок кисейку. В голове крутилась закличка из детства. «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на растань, Богу молиться, Христу поклониться. Я у Бога сирота, отворяю ворота ключиком-замочком, шелковым платочком». Дождик, наконец, услышал ее просьбу. Вместо капель — С неба полетели острые снежинки. Они щекотали нос и губы. Холода той осенью пришли раньше обычного. Ночлега еду Анна находила у жалостливых крестьянок или в брошенных избах. В пути ей встречались не только беженцы, но и красноармейцы. Измученные, небритые, замёрзшие в своём лёгком обмундировании, военные небольшими группами или поодиночке пробирались на восток. А гражданские брели, сами не зная куда. Шли по грязи, сгорбившись под своей ношей, женщины-старики с детьми, испуганные дети без родителей. Ночью в полях горели костры, люди ели и спали там же под своими ватными одеялами. В одной деревне Пекарская сидела на грядке, собирая мелкую подмерзшую картошку, когда ее позвала крестьянка. «Ласынь, подсюды!» Она и её беременная дочь стояли с лопатами на дальнем конце огорода. У их ног лежали два мёртвых тела со скрюченными пальцами и запавшими глазницами — немца и красноармейца. Ещё недавно в этих телах пульсировала молодая жизнь. Женщина протянула пекарскую лопату. «Поможе нам их поховать». Немцы у всех своих подобрали, а этого не нашли. Третий день лежав. Оружия при убитых не осталось, его унесли с собой ополченцы, которые прорывались здесь из окружения. Пекарская взяла лопату, стала копать. Перед тем, как положить убитых в землю, крестьянка их обыскала. У немецкого солдата нашлись деревенские варежки из козьей шерсти, ножик, фонарик, листовка, на которой было нарисовано вступление вермахта в Москву, и письмо, с вложенной в него карточкой с фигурными краями на ней молодая женщина с накрашенными губами и красивой прической обнимала двух беленьких девочек в светлых платьях эйш я кацаца сказала про нее хозяйка анна развернула залитое кровью письмо некоторые строчки можно было разобрать в нем жена называла мужа зайчиком хесхином и просила подарки к рождеству Только не отправляй больше русскую одежду и обувь. Неужели ты думаешь, что я и девочки станем покрывала и просто не то же. Столько можно открывать магазин. Курт прислал мне кулон с большими бриллиантами и еще два тяжеленьких обручаль у многих наших русские меха, каждая вторая в серебристой отправлять золото и камушки, задело их в кусок мыла. Кинохронику с пленными. До да чего тупые и больные лица, и вам приходится иметь с ними дело. Признаюсь, мне было их немного жалко. Но я подумала, что для них же будет лучше, если их скотское упорствуют и убивают наших солдат. За это я ненавижу их еще больше. Мой Хесхен... В газетах пишут, что скоро вы будете в Москве. Осторожно в этом большом городе, там много заразных проституток. Хайль Гитлер, твоя верная женушка Ирма и любимые доченьки Рози и Ева. Ты еще не получил мою посылку с печеньем?» В углу листа немка нарисовала красным карандашом сердечко со словами «После расставания следует свидание». Оно было не таким ярким, как залившее письмо кровь ее мужа. Э чего ж ты до нас приперся, сидел бы со своей цацей!» вздохнула крестьянка, швыряя комья земли на лицо мертвого. У красноармейца тоже было письмо, он тоже носил его у сердца. Вечером дочь хозяйки читала это письмо вслух. Она поднесла листок к желтоватому свету керосиновой лампы. Дорогой папочка, скорей кончай войну и приезжай домой. Мы очень по тебе скучаем. Твой наказ я выполняю, маму слушаюсь. Маленький братик Ванечка здоров. Мама его укладывает спать, она опять плачет. Горло беременной сжали спазмы. Сейчас, сейчас, пообещала она матери. И положив ладонь на свой большой живот, дочитала сдавленным голосом: Дорогой папочка, пусть твои глаза будут зоркими, руки сильными, чтобы бить фашистов. Мы очень ждём твоего возвращения. Твой сынок, Васята. Лежавшая на печи Анна беззвучно плакала, зажимая рот трясущейся мокрой ладонью. В последние дни она не проронила ни слезинки, а теперь горевала обо всех сразу. О Васяте, о его убитом отце, об этих двух крестьянках и их пока не родившимся младенце, о себе, о сгинувших товарищах, о пленных, даже об убитом немце и его дуре жене. На следующее утро она опять была в пути. На дороге она поравнялась с семьей беженцев. Женщина вела за руку мальца лет четырех. Старший мальчик в ушанке подгонял хворостиной на вьюченую буренку у которой с одного бока висел котел, с другой мешки, а сверху была привязана укутанная в платки совсем крошечная пухлащёкая девочка. За ними что-то бормоча и посмеиваясь, плелась растрепанная старуха. Они прятались на болоте, рассказала Анне молодая женщина. Корова умница в лесу вела себя тихо, совсем не мычала, и никто их не обнаружил. Вот повезло. А их дом пока не сидели в лесу был сожжён немцами только головешки остались теперь они шли к родственнику в деревню соловушки которая находилась совсем не близко за десяток километров старуха услышав про пожар схватилась за голову и стала выть раскачиваясь ох горюшки ох миленький разом вместе с хатой сгорел наш черныш старший мальчик успокаивал её. ну все бабуль но ну хватит Его звали Григорием Петровичем, так он представился Анне. Он и вел себя как взрослый. А женщина ласково обняла старуху, убрала седые космочки с ее лица, вытерла ей глаза уголком платка. «Бабуля наша троху с разуму сошла», — объяснила она Пекарской. «Не может себя простить, что собаку забылось отвязать». Скрытые за лесной чащей соловушки показались непотревоженным маленьким миром. По деревенской улице ходили стаи гуси, а вокруг колодца с журавлём бегали ребятишки. «Вон, «А вон, она там наш дядя Антон живёт», — женщина показала на хату родственника. Хата не отличалась от других. Такая же, крытая соломой, вросшая в землю, она стояла в окружении грядок. Рядом с ней раскинулась маленькая пасека. Дверь хаты открылась, и на пороге показался крепкий белобородый старик с ведром. Увидев его, женщина громко запричитала. «То ж дядя Антон! Слава тебе, Господи, Йон дома! А як бы не! Дядя Антон!» Вместе с ней закричала старуха. Но мальчик остановил их. «Погодите!» Григорий подошел к старику, снял шапку. Неожиданные, как вспышки света, золотые кудри рассыпались на его голове. «Дедушка Антон, принимай! Погорельцы мы теперь!» Анне тоже повезло. Дед Антон въедливо расспросил, откуда она, зачем ищет раненого артиста, и, немного поразмышляв, показал на избу, где над соломенной, укрепленной березовыми ветками крышей, вылетал из трубы дымок. «Скажи, Антон Антонович тебе прислал». Пекарская радостно поспешила туда, постучала в мутное зеленоватое окошко. Ей долго не открывали. Когда, наконец, вышла хозяйка, Ею оказалась остроглазая маленькая старушка в больших валенках. Анна от волнения забыла сказать про Антона Антоновича. Хозяйка с подозрением оглядела незваную гостью. «Якой раненый? Про такого не ведаю. Сын у меня хворый только. Больше никого в хате». Из глубины дома раздался слабый голос Полотова. «Вама, я здесь». «Ну, коли так, заходь», — не слишком гостеприимно сказала Анни-старушка. «Чего уж на всходцах тут стоять!» Вскоре Пекарская сидела на кровати Полотова. В хате были земляной пол и низкий тёмный потолок над огромной двухъярусной печью. Ситцевая занавеска у печки была сдвинута в сторону, там валялась овчина. Из деревянного лаза под печью появились две любопытных пёстрых курочки. Они нервно задергали головами, поглядывая на Пекарскую. Старушка, её звали Ефимией, или просто Бабой Химой, погнала их. «Девоньки, да не крутитесь, а вы под ногами, вось какие пытливые!» Хозяйка шустро повозилась с чугунком. «Есть будешь?» — спросила она Анну. Пекарская энергично закивала. Баба Хима вздохнула. «Осё нашему козырю масть!» и пошла за дополнительной картошкой. Дождавшись, когда хозяйка отойдет подальше, Анна спросила Полотова, «Ниша, где ваш паспорт?» Он не понял, зачем это нужно, но показал на свое висевшее на гвозде пальто. Там, в подкладке. Она нащупала в пальто прямоугольник паспорта, надорвала подкладку и раскрыла серую тканевую обложку с черным гербом СССР. «Даниил Моисеевич Гликберг, еврей. Ниша, с этим вам больше жить нельзя». И, распугав курочек, Анна бросила паспорт в огонь. Полотов успел только потрясённо выдохнуть. «Но как же...» Он замолчал, потому что вернулась старуха. Она принесла ещё две картофелины. Хима поскребла их, порезала, пошуровала в печи кочергой, добавляя картошку в чугунок. И снова вышла но как же я без паспорта буду по крайней мере будете живым снова появилась хима на этот раз у нее в руках были пучки сухих трав. я его этими трауками лечила сказала она пекарской заваривала теперь ты лечила сынь он тебе здоровый потребнее чем мне в проеме между окнами почти под самым потолком Висело зеркало в раме. Заметив, как Анна, вытянув шею, пытается рассмотреть себя в этом наклонённом зеркале, голова казалась непомерно большой, ног почти не видно. Старуха насмешливо спросила. «У Москве-то, небось, у ЦАБе целый гардероб со стеклом и имелся». У Химы был подвижный нос уточкой и быстрые ноги ухватиком. Хитринково и острых карих глазах никуда не исчезла Вечером Анна делала Полотову примочки на раны. Оба молчали, слушая, как потрескивает в свет селучина, и шипением гаснут, упав в катку с водой, ее угольки. Под печкой сонно кудахтнула курица, и опять наступила тишина. Полотов шепотом подозвал Анну поближе, взял ее ладонь, положил себе на глаза. «Благоуханная Вава в венке из петрушки. Поцелуй меня». Шутить, как прежде, стало невозможно. Анна наклонилась и, не отнимая ладони от его лба, поцеловала Полотова в губы. В ту ночь они заснули под одним одеялом. Теперь их стало двое в этом хаосе. Какое горькое счастье! Немцы приходили в Соловушки только однажды. Местные назвали их «набежными», потому что они пограбили, но не разорили. И хотя в деревне из-за войны осталось мало мужиков, жизнь пока пыталась идти своим чередом. В середине октября отмечали престольный праздник Покров. Хима вернулась домой пьяненькая, озорная. В одной руке она держала миску с темным студнем, хлебом и вареными яичками, в другой — бутылку с остатками мутноватой брашки. «Антон Антонович вам прислал». Она поставила угощение на стол, и, перекрестившись на икону в углу, торжественно поклонилась своим постояльцам. «И будьте здоровы, и укрытие вам от не год «Ты чему у церкву не пошла?» — строго спросила она Анну. «Надо было порожек переступить. Матина и Святейшая Богородица, покрой землю сняшком, а меня женишком». Она уже знала, что у Полотов и Анна Не муж и жена». пригубив губе брашке, старуха рассмеялась. «Это теперь я уся морщенная, А ранее, как вы, молодая была, Тож забавилась. И платье носила бодрое, Усё у брындах!» Она вдруг озорно запела. «Высоко голубь летает, Крылом небо достает, Хорошо милый ласкает, Только замуж не берет». У неё оказался неожиданно сильный голос. Она затруднялась его обозначить. Сопрано, колоратурное, мецо-сопрано. Подбоченившись, Хима пошла кругом, пританцовывая, с лукавством поглядывая на Пекарскую и Полотова. «Эх, белый платочек, лучистые морщинки, огневая бабуля!» Лет пятьдесят назад была она заводилой игр, да и сейчас оставалась бедовой частушечницей. Она могла спеть обо всём на свете, о бескрайних просторах, о том, что у какой-нибудь Розини уведёт миллионочка, о сердце своём разбитом. Но оживление длилось недолго. Посмотрев на висевшие на стене фотографии, старушка замедлила свой танец. На одной карточке солдат фуражки с царской кокардой придерживал винтовку. Муж Химы прошёл Первую мировую, а умер от того, чтобы простудился на сенокосе. На другой трое степенных деревенских парней с глазами такими же острыми, как у Химы, стояли в кепках и белых косоворотках на фоне нарисованного моря и бутафорских кипарисов. Старушка бросилась к иконе. «Дева Богородица, спаси детей моих, захавай под кровом твоим Петра, Алексея, Фёдора и уси хлопчиков, крещённых и безыменных». Её сыновья воевали, она ничего не знала о них. Горе с новой силой накрыло бабу Химу. Она рухнула на лавку и заголосила, вытирая слезы праздничным передником, то разговаривая, то затягивая печально. «Ох, чтоб мне, молоденький, по скане не брать, по скане не брать, по не слать!» Голосом Химы сейчас пела малознакомая Анне страна. Коренные горожане так не умеют. Эту песню словно сама природа в ненастный день сочинила. «Петюшка, Алексеюшка, Феденька, миленькие вы мои, где же вы теперь?» Через деревню часто проходили группы выбирающихся из окружения красноармейцев. Одни поздним вечером в Химе на окно негромко постучали. Хима, никого не разглядев на улице, подошла к двери. Снаружи прозвучало «Свои!» «Нам бы только поесть и погреться». щёлкнув железной клямкой, Хима открыла дверь. Перед ней стояли двое ополченцев. «Надолго не останемся?» «Заходьте, сыночки, у меня у самой трое воюют. Может, их кто обогреет». Ополченцы были в пилотках с опущенными на уши краями, у одного на голове громоздили сразу две. Он был в подвязанном веревкой ватнике, Его товарищ в крестьянском тулупе. Мужчины протянули бабе Химе мешочки, в которых оказалась гречневая крупа. «Сварите для нас, пожалуйста». У обоих были осунувшиеся, обросшие щетиной лица и воспаленные глаза. Хозяйка замахала на них руками. «Оставьте себе, хлопцы! Вы лепше идите к Антону Антоновичу за колхозными продуктами. Вон, Аня, вас проводит, а я потом сготовлю». Она выдала им бидон и пустой мешок. Ополченцы оказались неразговорчивыми. Наверное, они сберегали силы для долгого пути на восток. Анна только узнала от них по дороге, что оба были москвичами. Один раньше преподавал сопромат в институте. Его голос стал глухим от гнева и с трудом сдерживаемой боли, когда он рассказывал, как красноармейцам пришлось сжигать свои машины и танки, чтобы они не достались врагу. Антон Антонович отвел всех троих в сарай. Там, при свете керосиновой лампы, он, позевывая, налил бойцам молока, отсыпал и взвесил картошки. Три кило. Возле него стоял, помогая с весами, золотоволосый Григорий Петрович, такой же хозяйственный и ничего не упускающий из вида. «Подай-ка им расписаться», — приказал дед мальчику. Григорий взял с полки, покрытую масляными пятнами, школьную тетрадь, Аккуратно раскрыл и разгладил по чистой странице, протянул мужчинам вместе с карандашиком. Дед объяснил ополченцам. «Мне потом отчет сдавать. Вы у расписки усе это покажете». Преподаватель Сопромата потер глаза, послушно склоняясь в полумраке над тетрадкой, а дед начал диктовать. «О колхозе имя Николенина нами такими-то получено то-то и то-то». «Пиши аккуратно». Антон Антонович отзернул угловую занавеску. За ней оказалась висевшая на курике половина коровьей туши. Он отрезал для ополченцев большой шмот мяса. «Дед, отрежь мне печенки», — вдруг глухо попросил другой боец. Антон Антонович зыркнул на него своим хитрым глазом и быстро задернул шторку. «Сейчас, печенки ему ящо». Печёнка у коровы всего одна, вас тут еньши раз по нескольке человек приходить». Выговорившись, он взял лампу, снова исчез за шторой и появился оттуда с довольно большим лилово-коричневым шматом печени. Сидевший над листком преподаватель вдруг рассмеялся. Все посмотрели на него. «Нет, немцы нас не победят», — сказал он. Мрак в его глазах уже не был таким беспросветным. В избе бабы Хима ополченцы свалились на соломенные тюфяки и сразу заснули. Сон был для них важнее еды. Хима приготовила им поесть, высушила их одежду на веревке над печью. Она разбудила обоих, едва зарозовело небо. Поев, они сразу ушли. «Останутся ли живыми?» Анна долго лежала с открытыми глазами. Полотов выздоравливал. Вскоре он уже ходил по двору, опираясь на самодельную сучковатую палку и осторожно наступая на скользкие тёмные листья, оттаившие после ночных заморозков. Упрямый хохолок, который Хима называла «корова лизнула», придавал его облику решимости. Обе женщины наблюдали за первыми шагами Полотова. Возле их ног курочки безуспешно разыскивали червяков в мёрзлой земле. Старушка потёрла свои коленки. «Ох, охоньки мне, усикос изнобять к снегу! А что, жонка у него есть у Москве?» Вдруг спросила она у Анны, по-прежнему глядя на Полотова. Пекарская кивнула и обхватила себя за плечи, ожидая неодобрения, но Хима просто сказала, «Ну не ж война нам усим проверка, у каждого свой крест». Старушка вытащила из-за ворота веревочку с медным нательным крестиком, перекрестилась и поцеловала его. «Вось, коли этот шею снять, еще простят. А який крест невидимо несешь, тот и есть самый главный, его скидывать нельзя. А Данила твой?» — она опять посмотрела на Полотова. «Ян пока квел цмыгает, но скоро поправится» имо мои лесные трауки помогают». Насчет травок Хима знала, что говорила. Уже через неделю Полотов набрасывал вместе с пекарской солому на грядки огорода, укрывая их для посадок будущего года. Старушка командовала ими. «Больше, больше кладите, ребята, землицу надо добро угноить к весне». И довольная посмеивалась. «Вось, як Хейма, на столичных артистах пашет». Они провели в Соловушках почти месяц. Пекарская уже оставила деду Антону четыре продуктовых расписки. Принимая последнюю, он вдруг объявил, что «досюль» продуктов хватало, но теперь продовольствие будет только для бойцов. «Как жить дальше?» Анна с двумя полными ведрами медленно шла от колодца. В каждом ведре плавала по большому капустному листу. Хима посоветовала класть их, чтобы не расплескивать воду. А Химу научила этой крестьянской хитрости ее бабушка. Вдали темнело тоскливое ноябрьская гуашь. Низкое небо над рябым болотцем, черный лес, мелкий кустарник за полем. Все выглядело как сто или двести лет назад. В таком месте легко было подумать, что не случалось на свете ни революции, ни триумфальные пятилетки. Сколько поколений гуляли, кружили в хороводах на этих лугах. Хима рассказывала Пекарско Полотову, она хорошо это помнила, как весенние праздничные дни народ, взяв в церкви образа и хоругви, ходил крестным ходом от деревни к деревне. Впереди ступали мужики без шапок, за ними следовали бабы а в пасхальную ночь крестьяне из ближайших деревень плавали на своих лодках к заутрене Сильно пригоже то было. Да, красиво. Анна представляла огоньки лодочных фонарей на чёрной глади, широко разлившейся реки и попеременное пение. Мужчины начинают, женщины продолжают своими тонкими голосами. «Христос воскресе!» Все это происходило на памяти еще живого поколения, и все это исчезло безвозвратно. Хима приняла у пекарской ведра, дождалась, когда Анна переведет дух. «Лосынь, не злуйтесь на меня, но вы теперь лучше уходите. А то вы уси мои харчовья з'или. Не вздолим мы у мести». Анна растерялась, но понимающе закивала — «Конечно. Как можно обижаться? Пора было и честь знать». На следующий день баба Хима собирала их в дорогу. Она сунула Полотову тёплые варежки-вязенки, ани дала мешочек с варёными яйцами, картофелинами и лепёшками. «Куды пойдёте?» «Вязьму. Уже решили». «Что ж, ходите в вязьму», — вздохнула старушка. «Там еды поболи». «Вязьма у пряниках увязла!» Она перекрестила обоих. «Бог не без милости, казак не без доли!» Только весной они узнают о беде, которая случилась с соловушками. Немцы назначили Антона Антоновича старостой, не подозревая, что соловушки уже стали партизанской деревней. Колхозники отправляли в лес продукты, брали к себе раненых. Партизаны даже приходили к крестьянам помыться. В такие дни над всеми баньками кучерявились снежные белые дымки. Но кто-то донёс на соловушкинцев. Нагрянули карательные акции немцы, и над деревней взвился чёрный дым. Первой загорелась изба деда Антона. Солдат поднёс факел к её соломенной крыше. Пламя взбежало вверх, из него полетели искры, От цветы упали на стажки сена и разграбленные ульи. Немцы уже забрали у пчёл зимний запас мёда. На снегу, раскинув руки, лежал сам убитый дед Антон. Вскоре вся деревня была охвачена огнём. Пламя сначала тихо, потом с треском пожирало дома, стога, сараи. Оно то делалось ниже, то поднималось, словно плясало в присядку. Носились испуганные собаки, Из дворов выбегала скотина, вылетали, теряя перья с насестов куры. Вдалеке на фоне снега и краснеющего неба двигались танки, машины и нескладные фигуры уходящих карателей в длиннополых шинелях. А на улице дрожали женщины и дети. У некоторых крестьянок на руках плакали завернутые в платки и тряпки груднички. Химы среди женщин не было. Она сгорела вместе со своей хатой. И золотоголового Григория Петровича нигде не было видно. Он убежал к партизанам. Это горе случилось в конце зимы, а пока что стоял ноябрь. Пекарска и Полотов шли мимо бескрайних полей и перелесков по вековому пути, не раз проверенному чужими армиями. Этой земле не вновь было впитывать кровь. Навстречу медленно брели древние старик и старуха с перекинутыми через плечи котомками. «Скажите, там вязьма?» — спросил их Полотов, показывая на дальние шпили храмов и белые маковки куполов. Нищие остановились, опершись на свои посохи и молча кивнули. У старухи были очень светлые, почти белые глаза и скорбное доброе лицо, Они показалось, что это на нее смотрит сама поруганная Россия. Издали вяземские домики под деревьями выглядели очень уютно. Можно было представить уездную атмосферу, которая царила в городе до революции. Вязьма оправдывала своё название изгибами реки, узорами храмов, вязями ближних болот. А вблизи, на улице задрав свою коротенькую пушку, кособочился давно брошенный лёгкий советский танк. И повсюду были указатели на немецком. Столб со стрелками направлений сообщал, что до Москвы вермахту остается всего 266 километров. Возле колонки было написано «Вода только для немецких солдат. Русским расстрел на месте». В разгромленной витрине кооперативного магазинчика валялся как реквизит недоигранного спектакля никому не нужный муляж шахматной советской колбасы. Он был сделан из воска и папье-маше. Тёмные квадратики на срезе изображали говядину, белые, свиной шпик. Напротив длинного двухэтажного здания железнодорожной станции работали ломами пленные. Покачиваясь от слабости, они перешивали широкую русскую колею на европейский размер, чтобы она стала годной для локомотивов из Германии. Сюда только что прибыл очередной состав с военнопленными. Красноармейцы стояли в вагонетках, плотно притиснутые друг к другу. Масса плеч и голов слабо шевелилась над металлическими бортами. Некоторые головы уже бессильно упали вниз или были запрокинуты с безжизненно раскрытыми ртами. Слышался надрывный кашель. Пленникам приказали выбираться на перрон. У большинства не было теплой одежды, у некоторых не было обуви, остались одни портянки, и ни у кого не было сил. Колонна двинулась в сторону города. Это был марш живых мертвецов, тень той армии, которую Анна видела месяц назад. Упавших немцы добивали, остальных торопили ударами прикладов. Их гнали к лагерю, окруженному вышками и обнесённому двумя рядами проволоки высотой в два человеческих роста. Его периметр патрулировали солдаты со сторожевыми собаками. Возле проволоки лежала на земле мёртвая женщина в беретике. Её неестественно вывернутая рука сжимала небольшой узелок. Наверное, горожанка пыталась сбросить еду двум молодым красноармейцам, которые тоже застреленные, раскинулись по другую сторону ограды. В воздухе медленно кружили редкие снежинки. Они словно стремились обратно наверх не желая падать на эту страшную землю. Единственное лагерное здание зияло пустыми проемами окон и дверей и не имело крыши. Возле него была сложена груда припорошенных снегом тощих тел. Некоторые еще слабо шевелились, а один человек медленно, сантиметр за сантиметром, полз прочь. Он упрямо хотел жить. Русские мужчины «Мальчики, отправляясь защищать свои деревни и города, думали ли они, что их ждет ад на родной земле?» Пекарска и Полотов молча шли по городу. На фонарном столбе были прикреплены сразу два приказа коменданта о том, что каждый, укрывший у себя советского солдата или командира или давший им пищу, будет повешен а того, кто появится после 4 часов 30 минут дневного времени, ждет расстрел на месте. Но даже в полдень местных жителей было мало, они выглядели затравленно. Полицаи-немец вели куда-то полураздетую бледную девушку, а неподалеку, стоя над дохлой собакой, гоготали солдаты. Им было холодно, они притопывали на месте, ударяли себя по бокам. На дно были совсем не военные ватные штаны. «Что интересного в этой собаке?» — спросил Полотов у Анны. «Они говорят, что ее надо дать на обед русским», — не сразу ответила она. Полотов прислонился к стене. всё Больше не могу». Пекарская взяла его за плечи. «Ниша, нам надо идти». Только сейчас Анна заметила, что они стоят прямо под табличкой «В этом доме живут немцы» кто нарушит их собственность или покой, будет расстрелян. Комендант. «Ниша, прошу тебя, отойдем». Но ими уже заинтересовались. «Кам, кам!» — простуженным голосом позвал солдат в ватных штанах, с нехорошей улыбкой щелкая пальцами. Такими жестами в старое время подзывали официантов. У немца были сопливый нос и безбровое бабье лицо. Ему приглянулись плато Канны и варежки Полотова. Утеплившись, он махнул рукой, позволяя русским идти дальше. Перед гортеатром, в котором разместилась казарма, белела обезглавленная статуя Ленина и стоял развороченный киоск с вмерзшими в грязь советскими газетами. На газетном стенде висели отпечатанные под копирку листки комендантского воззвания. На этот раз вездесущий комендант требовал зарегистрироваться в управе и рассказывал, как большевики высасывали население, превращая его в рабов, и как теперь все будет хорошо, потому что пришли освободители. В здании управы сжалась к стене робкая очередь. Плакат над головами людей призывал ехать в Германию. «Своей работой ты поможешь уничтожить большевизм». И нарисованная молодая женщина Таких пышущих здоровьем и оптимизмом было не найти во все округе, Белозуба смеялась на фоне поезда. «Еду завтра. Кто со мной?» «Анна Георгиевна! Анна Георгиевна!» пропищал девичий голосок. Анна не сразу узнала Капитолину и Ивана. Уж очень измущенными выглядели Семилетовы. А они с жалостью посмотрели на Полотова и Пекарскую. «Ну вот, труппа собрана». — грустно пошутил Полотов. К чиновнику биржи труда актеры подошли вместе. «Ваша профессия?» — спросил тот, проверив паспорта. Он был из прибалтийских немцев. Она ответила за всех, что они артисты и могли бы выступать для населения. «Покажите, что умеете», — приказал немец. Пекарска исполнила куплет французской песенки, которую раньше пел Иверсон. Чиновник задумчиво покрутил свой остроотточенный карандаш. "Ну что вы можете как русские актеры?» Все четверо встав рядом, грянули из-за острова настрежень. Немец поднял руку, останавливая песню. Он впился глазами в Полотова. "Вы потеряли паспорт. А какая ваша национальность?" Полотов не ответил. В его воробьином взъерошенном облике вдруг проступило надменное упрямство. «Он донской казак», — вмешалась Анна. «Разве не видно по лицу?» Немец перевел взгляд на Пекарскую. Его глаза говорили «Ничего, скоро вся спесь сойдет с тебя, маленькая актриска». Не с таких сходила. «Вы готовы поручиться за свои слова? За неправду мы наказываем». Анна удивлённо подняла на него бровь и рассмеялась. «Конечно!» «Почему вы взяли на себя такую ответственность?» «Да потому что он мой муж, все знают». Это было одно из самых убедительных выступлений в её жизни. Поразмыслив, чиновник что-то пометил в своей тетради. «Хорошо, мы выдадим вам бешанингунг. Получите зарплату, паёк, пропуска по городу». А нам нужны от вас музыка и веселье. Апереты лучше всего. Только никакой сильвы, Кальман — еврей. И постепенно заменяйте русскую речь немецкой. И чтобы ничего советского. Скоро Рождество, вы будете выступать перед солдатами вермахта». Заметив, как побледнели актеры, он слегка возвысил голос. «Вы знаете, что русский театр начинался с немецкого». Ещё пастор Грегори из немецкой Слободы со своими учениками. Но остатки 13 бригады продолжали сопротивляться. Они не успеют подготовиться, у них даже нет музыкальных инструментов. Инструменты найдутся. Вы станете частью русской труппы, у вас будет профессиональный антрепренёр из Берлина. У меня нет концертного платья, — не сдавалась Пекарская. Немец негромко стукнул карандашом по столу, и актёры сразу замолчали. «Возьмите на складе марлю и сошьёте, или вы желаете в лагерь?» Уже на улице на ступеньках управы Анна потрогала свои горящие щёки. «Ниша, только не говори мне сейчас, что ты не знаешь немецкий». «Знал. Придётся снова учить». «Да понял я всё. Смотри, я уже пять минут, как казачий чуб начал отращивать». «Порепетируй немецкие шутки». «Видел я их тупые шутки. Комик показывает в подробностях, как женщина натирается мочалкой. Потом его собачка поднимает заднюю лапу над букетом цветов и стоит так несколько минут». «Ну и попали мы в переплёт, Вава». «Да, попали. Выступим один раз, а там, может, что-то изменится». Через несколько дней к маленькой труппе добавился еще один человек из фронтовой бригады номер 13. Это был рыжий клоун Сережа. Он тоже проделал свой долгий путь в Вязьму. Сережа рассказал про Дорфа и Бродина. Оба погибли, как и работали вместе. Узнав, что они евреи, немцы повесили их рядом. На немецком кладбище у разрушенной церкви из-под снега выглядывали верхушки березовых крестов с нахлобученными на них касками. На вальных табличках чернели жуки готических букв. Казалось, целая армия выстроилась в шеренге под снегом. Пекарское и Полотов шли на репетицию, нащупывая ногами тропинку, где поплотнее, чтобы не оступиться. За несколько дней вся вязьма превратилась в большой сугроб. Дорога была расчищена только возле казармы, где квартировала рота пропаганды. Немцы выгружали там из грузовика провизию, свежезабитых кур, бутыли с мутным растительным маслом, мешки с картошкой. Весь деревенский провиант лежал в открытом кузове, хозяйственно прикрытый школьной географической картой, как брезентом. На школьной карте к огромной РСФСР примыкали яркие лоскутки советских республик, и присоединенных прибалтийских, западноукраинских земель. После нескольких месяцев войны этих границ больше не существовало. Новая, еще не успевшая обтрепаться карта, устарела. Один солдат, жестикулируя, рассказывал что-то смешное товарищам, и те громко гоготали. Шутник выглядел совсем не по-военному в своей куцей, подвязанной ремнем шинельке. Это был тот самый антрепренер, возглавивший русскую труппу. Его звали Вернер Финг. Увидев Пекарскую и Полотову, он радостно поспешил к ним навстречу. «Даниэл, Анна, гутен так!» На его замерзшем носу болталась прозрачная капля. «Холодно! У меня воротничок и пилотка просто деревянный от мороза!» — пожаловался Финг. Трикотажная труба ток, надетая под пилотку, совсем не грела его. Он показал на свой ботинок, из которого выглядывал уголок газеты. «Вот, приказали утепляться прессой. Хоть какая-то польза от пропаганды доктора Геббельса». Финг зашагал рядом. «А я, друзья мои, после Рождества уезжаю в командировку, в Берлин». «Это хорошие новости, Вернер», — спросил Полотов на своем ломанном немецком. «Это замечательные новости. Привезу вам музыкальные инструменты и костюмы для выступлений». Антрепренер общался с ними на равных. Все трое были актерами и ровесниками. Для Финка этого оказалось достаточно. Он собирался что-то еще сообщить, но перехватил остановившийся взгляд Полотова. Тот смотрел на виселицу на площади. На веревке раскачивался мертвый молодой мужчина со связанными за спиной руками. Рядом с ним висела, уронив на бок голову, та самая девушка, которую Пекарская с Полотовым не так давно видели живой. У нее было черное лицо. Ветер развивал ее легкие русые волосы. К веселице была прибита табличка с крупной, чтобы издалека читалась надписью. «Так кончает партизан и тот, который помогает». Буквы были выведены старательной рукой. «Я прошу прощения», — глухо произнёс финк после молчания, — «за всю Германию. Мой народ обезумел». «Вернер, вашей личной вины здесь нет», — сказала Анна. «Есть. Я немец. Как говорится, одна империя, один народ — одна ошибка. Если я не вернусь из Берлина, дорогие мои, том Что ж, передам привет с того света». «У вас неприятности?» — забеспокоилась Анна. «А, длинная история!» — антрепренер махнул рукой. Но было заметно, что он ждет, когда собеседники попросят рассказать ее. Им и вправду было интересно. И Финг начал. «Кабаре-катакомбы! Слышали о таком?» Пекарская с Полотовым переглянулись, пожали плечами. «Не слышали? Обижаете! Наше кабаре было очень популярным!» улыбнулся Финг. «Ну да ладно, это сейчас неважно. я там много чего болтал со сцены. Кто в Германии главный электрик? Угадайте. Наш электрик подсоединил Австрию, отключил Россию и до сих пор продолжает играть с переключателями. Я выступал, а эти гады все записывали, не скрываясь. Однажды я спросил их, не слишком ли быстро говорю, успевают ли они следовать за мной? Или мне пора собирать свои вещички и следовать за ними? Поверьте, я далек от политики, я просто индивидуалист. В общем, мы с друзьями оказались в Эстервегене, это лагерь. Сам Геббельс меня посадил. Все мои друзья погибли. А мне повезло, что Геббельс с Герингом друг друга не переносят. Геринг и выпустил меня на свободу. Финг жизнерадостно рассмеялся. Гарантий, конечно, не дали поэтому я решил спасать свою шкуру в вермахте на Восточном фронте». У него была эластичная, как будто резиновая улыбка и идеальное для комика лицо. Когда улыбались губы, взгляд оставался холодным. Полотов потом назвал это «глазами Сальери над моцартовской улыбкой». И наоборот, при безразличной линии рта Финк мог весь искриться добродушным весельем. Наверняка он замечательно выглядел на сцене в своих катакомбах. На рождественском концерте зал был полон. От зрителей пахло ваксой, дешевым одеколоном и выпивкой. На сцену вышли Финг и Полотов. Финг поежился, потопал ногами, как на морозе. «Да чего жуткий холод в этой России! Не правда ли, друзья?» обратился он к солдатам. Мы вчера ехали в грузовике по полю и немного подорвались на мине. Надо же было такому случиться. Короче, я выскочил из горящей кабины и сразу залез обратно». Зрители вяло посмеялись. Они любили Вернера и его шутки, но «Русский мороз» приносил им слишком много страданий. Финн громко вздохнул и развел руками. «Вечная проблема комика». Если ты рассмешишь людей, тебя не примут всерьез. А если к тебе относятся серьезно, тогда ты плохой комик. Все, ухожу с должности. И не уговаривайте, у вас будет новый конферансье. Это...» Он широким жестом указал на Полотова и крикнул, растягивая слова. «Знаменитость московской сцены, наш дорогой данил Полотов шагнул вперёд, старательно заговорил по-немецки. «Добрый вечер, господа. Счастливого всем Рождества. Знаете, где я был на днях? В мясном лесу. Выбирал там рождественскую ёлку и познакомился с очаровательной рыжей лисичкой». Немцы одобрительно загудели, предвкушая смешную историю. Лисичка была очень грустной. Она пожаловалась мне на пьяницу-зайца, который каждый день безобразничает в лесу. «Разве нельзя издать закон, запрещающим зверям пьянство?» — спросил я. «Ах, мой дорогой, такой закон в лесу уже есть!» — вздохнула лисичка. «Я только вчера напомнила о нем вдребезги пьяному зайцу». «И что же он сказал в ответ?» «Сказал, что он не заяц, а рыбка. И им рыбкам все равно, какие у лесных зверей законы». Говоря за лисичку, Полотов щурил глаза, играл воображаемым хвостом, и, согнув кисти рук, прижимал их к груди, словно это были лапы. Довольные солдаты смеялись. «А теперь перенесемся из холодного леса на цирковую арену. Предлагаю вашему вниманию буфонаду. Ее покажут звезды московского цирка Иван и Капитолина семилетовой Семилетовым было трудновато без брата, но на помощь приходил рыжий клоун Сережа. После их музыкальных шуток на сцене появилась звезда экрана и мюзик-холла Анна Пекарская. Анна в накрахмаленном марлевом платье, окрашенном луковой шелухой и зелёнкой, совсем не походила на приму. Из пышных валанов торчали худые руки. На её ногах болтались не по размеру большие босоножки, другой обуви на разграбленном городском складе не нашлось. Перед концертом она вдобавок сожгла свои волосы щипцами. Оставалось только представлять себя нищей французской девчонкой на городской площади. Еще никогда ей не было так страшно на сцене. Зрители казались однородной угрожающей массой, в полумраке зала поблескивали их бутылки и начищенные пряжки ремней. Как хорошо, что ее колени прикрыты марлей. Никто, кроме странной старухи в шляпе и красном шарфе, не замечает их дрожь. Старуха сидела в первом ряду с жалостливым укором, глядя на пекарскую. Когда Анна запела ту самую песенку Иварсона, в зале вдруг зародился ритм. Бум-бум-бум. Это солдаты стучали по подлокотникам кресел. Те, у кого руки были заняты бутылками, топали по полу. Немцы отбивали такт всё громче, словно это была не весенняя песенка, а военный марш. В память Анны всплыл образ. Хозяин кукольного театра ритмично щёлкает плёткой перед своими актёрами. Иван Семилетов с Полотовым стояли за кулисой. Иван обеспокоенно спросил «Чего это они?» «Это они так аплодируют», — объяснил Полотов. «Привыкай». Последним номером была их коронная песня «Простеньку». Её исполняла вся труппа, даже клоун Серёжа. Солдаты хорошо знали мелодию, они стали подпевать на свой лад, забивая голоса актёров. Только их песня была про немецкую мутер «Волга». Артисты продолжали петь по-русски. Боже, каким позором было стоять на этой сцене. Анна поискала в зале старуху, той нигде не было. Нетрезвые солдаты, войдя в раж, загорланили свою пивную песню. «Айн прозит! Айн прозит!» нестройно раздавалась в разных концах зала. В гриму бурной после концерта звучало радио. Немка Лаля Андерсон неторопливо пела о сладких свиданиях под уличным фонарем. Наушники переносной радиостанции лежали в кастрюле, получалось достаточно громко. Песню передавали по нескольку раз в день, но слушатели на фронте требовали «ещё и ещё». Это стало похожим на эпидемию. В грим-уборную вошёл подвыпивший антрепренёр с красивой квадратной корзинкой для пикника в руках. В ней лежало что-то тяжёлое. Игриво помахав корзиной перед актёрами, Финг поставил её на стол и тоже присел послушать радио. Слова песни были незатейливыми, но вызывали острую тоску по мирным временам. Девушка по имени Лили Марлен часто прибегала на свидание к своему солдату. Их тени под уличным фонарем сливались в одну. Все видели счастье влюбленных. Фонарь у ворот, опустевший казармы, горит до сих пор. Девушка по-прежнему приходит сюда. Но больше нет встреч. «Увидимся ли снова, Лили Марлен?» «Миддир Лили Марлен». Вернер подпевал, дирижируя одной рукой и покачиваясь из стороны в сторону. Он хорошо знал певицу, они вместе выступали в берлинских кабаре. Ее настоящее имя было Лизалотта. Песня закончилась, а растроганный антрепренер все никак не мог успокоиться. «Но разве не чудо наше, Лизалотта?» «А вот, дорогой, доктор Геббельс терпеть не может Лили Марлен. Под нее не помаршируешь. Он за Лизалотти выступать запрещал. Мы, как могли, подкармливали бедняжку, когда она без работы сидела». «Кстати, о продуктах». Антрепренер подвинул корзинку к артистам. «Вам к Рождеству». Анна подняла плетеную крышку и увидела красиво уложенные деликатесы и бутылку шнапса. Деликатесы были типичным немецким рырцацем. Прямоугольные разовые упаковки с кофе, кружочки шоколадок, бисквиты, цилиндр с какой-то лимонной пудрой, колбасные консервы. Но от одного их вида закружилась голова. Всё прошло прекрасно, друзья мои. Эфинг добавил по-русски: "Польня". Он часто повторял это слово. Вернер, можно поинтересоваться. Откуда у вас это «вполне»?» «А, еще одна берлинская история». У входа в катакомбы стоял русский вышибала, очень представительный мужчина. а «Вот с такими усами», — показал Финк. Полковник царской армии, силач. Бузатеры боялись с ним связываться. Полковник плохо понимал немецкую речь, но всегда внимательно слушал и кивал. И говорил это свое «вполне». Его ценили как прекрасного собеседника. Финг достал сигару, сжал ее своими пухлыми губами, раскуривая. Ароматный дым заклубился над его молодой блестящей лысиной. «Изумительный вкус у этой кубинской! Их перестали продавать с самого начала войны. А друг прислал мне целый ящик к Рождеству. Какой сюрприз! Вы знаете, что с сигарами надо вести себя иначе, чем с сигаретами?» Сигары не любят торопливых. Вы набираете полный рот дыма и ждете, ждете, пока она раскроет свой вкус. Потом медленно выпускаете дым изо рта. Вот так. Антрепренер медленно выдохнул, растягивая наслаждение. Длинный столбик пепла на его сигаре был готов обломиться, и Финг щелкнул по нему, небрежно сбросив на пол. «Хотите анекдот?» Гитлер спрашивает у своего астролога, кто виноват, что дела идут все хуже. Тот отвечает, «Евреи». «Но у меня их давно нет», — удивляется Гитлер. «А у ваших врагов есть». Казалось, Финка не заботила, что кто-то еще может его услышать. «Ох, Вернер, прошу вас, будьте осторожнее». «Знаю, знаю, дорогая Анхен». Глаза антрепренёра заискрились смехом. «Но я не заставлял вас улыбаться». Финк наставительно погрозил Анне и Полотову. «Аплодировать и хохотать можно только всем вместе и только в правильных местах». Он провёл пальцами вдоль губ, как бы застёгивая свой болтливый рот на молнию. Сигара помешала ему. Антрепренёр изобразил, что застёжку заела, и опять рассмеялся. «Ладно, не будем больше об этих уродах. Какие платья и парик привезти вам из Берлина, дорогая Анхин?» Только позже она узнала, что в тот день он отдал им свою собственную рождественскую корзину, а сам остался без деликатесов. Легкий круповский грузовик подпрыгивал на ухабах. Актрису качала, сидевший в кузове вместе с труппой Финк, Неумолкая говорил и много смеялся, но в глубине его глаз почему-то мелькало беспокойство. Он, как всегда, рассказывал истории своей берлинской жизни. Анна уже столько раз слышала от него, что в Берлине особенный воздух. При словах «Берлина Люфт» в ее голове возникали образы воздушного десерта и раздавался опереточный марш про город, где все цветет и процветает при Припевы этого неофициального берлинского гимна «Люфт, люфт, люфт, дуфт, дуфт, дуфт, пуфт, пуфт, пуфт» казались отрывисто лающими «Вуф, вуф, вуф». Край, куда трупа приехала поздней осенью 1942 года, был бесконечно далек от блистательного Берлина. Он вдобавок показался безлюдным. На сотни километров тянулись чёрные вековые леса, лишь несколько раз выглянули хутора и деревни, лепившиеся по краям болот, да мелькнул на полустанке деревянный вокзальчик. Жизнь в этих местах, конечно, существовала всегда, просто она шла своим неспешным ходом. Летом колосилась пшеница, коровы перед закатом солнца с мычанием возвращались домой с пастбищ. Женщины и дети ждали их на деревенских улицах, подзывая звонкими голосами. А зимой среди белого спокойствия и синих теней медленно ползли розвальни с сеном, и раскраснившиеся ребятишки визжа катались с горок. В древние времена Камарицкая волость была дальним пограничьем Московии. Цари ссылали сюда провинившихся стрельцов. Здешний народ всегда отличался своеволием. В смутное время комаринские мужики присягали самозванцам. Крепостное право их почти не затронуло, но они успели побывать колхозниками. Нельзя было сказать, что им это понравилось. Именно в таком краю немцы разрешили русское самоуправление. Солдатам вермахта было приказано считаться с населением, и они выполняли приказ, словно не принадлежали армии, которая зверствовала в соседних областях. Им даже приходилось воздерживаться от грабежей и сидеть рядом с русскими на киносеансах. Республика быстро разрослась, вобрав полмиллиона человек. У нее появились свои вооруженные силы, здравоохранение, газеты и образование. Перед войной в главный поселок и его окрестности переехало немало выпущенных по амнистии бывших ссыльных, так что специалисты были местными. И тут же рядом в лесах... Тайно жили другие люди, партизаны, а еще те, кто называл себя партизанами, на деле оказываясь уголовниками или дезертирами. Бойцы Рона, русской освободительной народной армии, входя в деревни, тоже изображали из себя партизан, чтобы найти сочувствующих и расправиться с ними. Жестокость была такой же, как в соловушках. Людей сжигали вместе с домами. Случалось, настоящие партизаны выходили из леса, чтобы присоединиться к Рона, а солдаты Рона, в свою очередь, переходили к партизанам. Крестьянам приходилось кормить и тех, и других, и немцев. В самом начале, когда народное движение еще принадлежало стихии, это можно было бы назвать продолжением русской гражданской войны, если бы не немцы. Театр располагался в двухэтажном здании бывшего техникума. Внутри было душно от натопленных печек, пахло старыми духами и немецкими сигаретами. В зале сидело местное руководство, интеллигенция, служащие и разношерстная группа офицеров Рона с георгиевскими крестами на рукавах. В центре сцены висел на фоне свастики портрет фюрера с подписью «Гитлер, освободитель». С одной его стороны был прикреплен лозунг «Труд создает благосостояние», с другой — флаг и герб Новой Республики. Торжественное собрание началось гимном. Заиграл оркестр, и все встали. «За землю, за волю, за лучшую долю, готовы на смертный бой». «От края до края» — автор текста песни л Дзержинский». «Земля и воля». Кто только не обещал их русским. Песня исполнялась в советских театрах еще до войны. Один из ее авторов был лауреатом Сталинской премии. Слово взял немецкий майор, назначенный присматривать за самоуправлением. Он поздравил собравшихся с тем, что они честно строят в своем краю новую Европу. После него бургомистр перечислил особо отличившихся жителей республики и объявил, что они получат в подарок коров. Снова заиграл оркестр, усилив торжественность момента. Выступали с речами служащие управы, учителя, врачи. По большей части люди немолодые. Мужчина в добротном старомодном костюме с жилеткой, дама, у которой на плечи была накинута потрепанная рыжая лиса с одним стеклянным глазом. Каждый нашел теплые слова в адрес Третьего рейха и фюрера. И при этом очень по-русски трещали березовые поленья в печках и попахивало родным дымком, и лица говоривших отличались славянской мягкостью. Но почему-то и эти русские, и их праздник выглядели ненастоящими. Даже валенки, стоявшие на полу гардеробной, казались театральным реквизитом. Начался сборный концерт он тоже отвечал за пропаганду, произнес очередное благодарственное слово вождю Германии. Пекарска и Полотов отыграли офелию и Гамлета. «Я не любил вас». «Что ж, я заблуждалась». После них выступили Семилетовы со своими поющими пуговицами. Их музыкальная буфанада очень понравилась залу, но Капитолина раскланивалась с бледным, ничего не выражающим лицом артистка семилетова не хотела смотреть в глаза своим благодарным зрителям в комнатке где она и пекарская переодевались после концерта радио трещало об успехах Люфтваффе на восточном фронте новости закончились и зазвучал чупчик чупчик чупчик чупчик кучерявый дореволюционная песня неизвестных авторов наиболее известна в исполнении петра лещенко была популярна в эмигрантской среде. До войны вся страна заслушивалась этой полузапретной эмигрантской песенкой. Голос певца был очень искренним. Вздохнув, Капа кивнула на радиоприемник. «Вот этого Лещенко точно простят после победы. За один талант простят». Она помолчала и вдруг сказала. «Дина Борович погибла». Кокетливая Дина из их фронтовой бригады после выхода из окружения попала в поселок Осенторф и быстро поладила там с немцами. Они до такой степени оценили ее талант, что решили не замечать, что она еврейка, и разрешили выступать где угодно. У нее даже появился личный грузовичок с охраной. Но это не спасло Дине жизнь. Устроив засаду, партизаны расстреляли и Борович, и ее автоматчиков. Капитолина простонала. «Не могу я больше для них выступать. Не могу. Уже целый год мы этой мерзостью занимаемся. Перед немцами было легче играть, чем перед этими. Анна Георгиевна, вот скажите мне, вы тоже заметили, что у них во внешности что-то общее есть? Пыльные они какие-то. Наверное, держали свои вещички в нафтолине, дожидались. Нет, не в одежде дело». Просто они кажутся слугами, аккуратными и сытыми слугами. Она говорила о русских участниках праздника. «Мы тоже так выглядим?» — спросила Анна. Капитолина из-под лобья посмотрела на нее. Из радиоприемника продолжал петь пётр Лещенко. «А я Сибири, Сибири не страшуся, Сибирь ведь тоже русская земля». «Да все мы тут предатели. Со злом разве можно договариваться?» «Чуть уступишь, даже по мелочи, потом только хуже будет. Вот я комсомолка, у меня брат — лётчик. Что я ему скажу?» В голосе девушки почувствовались слёзы. «Нет, уйдём мы с Ваней, к партизанам». Её наивная смелость встревожила Анну. «А как вы их найдёте?» Думая о партизанах, она всегда вспоминала того парня с повязкой на голове, убежавшего из колонны пленных. Ей хотелось верить, что он не погиб. Но в лесу было проще встретить смерть, чем партизан. «Другие как-то находят», — неуверенно сказала Капитолина. «Я весточку вам пришлю». Худенькая, со школьным бантом, Капа была совсем не похожа на героя, но она поняла, что Семилетова не передумает. Праздник продолжился в буфете. Туда переместилась вся поселковая интеллигенция. Гости пили шнапс и коньяк, кто маленькими, кто большими глотками. Среди них, предлагая тост из-за фюрера всего немецкого народа, вальяжно разгуливал один вернувшийся из эмиграции князь. Финкс усмешкой посмотрел на сборище. «Не хватает только главного электрика с бутылкой минеральной воды и колотым льдом на столике, чтобы ладошки охлаждать». «Отцу нации пить, курить и спать с женщинами не пристало». Антрепренер стоял у окна, играя своей незажженной сигарой и с любопытством поглядывая на улицу. Там, у входа в театр, девушка в модном приталином пальто кокетничала с немецкими солдатами. «Друзья, видите, вон ту очаровательную фройляйн?» спросил финкуанны и Полотова. «Как вы думаете, чем она зарабатывает свой хлеб?» Не торопя их, с ответом, он взял спички, стал раскуривать сигару. Пекарская всегда гордилась своей проницательностью. Она внимательно посмотрела на девушку, на её ярко накрашенные губы, на короткие волосы с простой укладкой, несколько заколок на ночь и жиденькие волны готовы. Ничего особенного в этой русской девушке не было. она решила, что она служит машинисткой в канцелярии. «Машинисткой?» насмешливо переспросил Финг, склоняясь над неровным огоньком сигарной спички. «В канцелярии?» Пекарская снова задумалась. «Ну, хорошо. Допустим, она учительница в школе». Финг хохотнул. «Учительница в школе?» и нацелил задымившую сигару на Полотова. «А вы что скажете, Даниэль? Думаю, она находит себе кавалеров среди солдат» жестко ответил Полотов. «Не угадали, дорогие мои, не угадали. Я только что узнал, что это Фройляйн, главный местный палач. Никто из солдат не захотел, а она сразу...» Финг рассказал ошеломленным актерам, что камера смертников в окружной тюрьме вмещает ровно 22 человека, если они будут стоять, прижимаясь друг к другу. Когда набиваются эти 22, среди них старики, женщины, дети, всех ведут к оврагу, где их расстреливает из пулемета эта девушка. Выполнив работу, она снимает с мертвых женщин приглянувшуюся ей одежду, приводит ее в порядок и с удовольствием носит. «Держу пари, что на пальто и платье Фройляйн найдутся несколько аккуратно заштопанных дырочек». «Пошли, проверим!» Эйфинг с пьяным азартом бросил обугленную спичку на подоконник. Пекарская отвела глаза. «Нет, Вернер, спасибо. Мне одного вашего рассказа хватит, чтобы не спать ночью». Словно услышав этот разговор, девушка подняла голову и посмотрела на них. У главного палача оказался немного застенчивый, под девичий нежный взгляд. Почему-то от этого стало... «Ещё страшнее». А Финг как назло продолжал рассказывать. «Идиоты из наших и мадьерских частей ходят глазеть на расстрелы. Но даже у них нервы долго не выдерживают». «Она местная?» «Мне сообщили, что москвичка была санитаркой в вашей армии. Он приобнял притихших актёров». «Ах, друзья, я вас огорчил. Простите. Это потому, что у меня плохое настроение». «Мы были такой командой, это было таким удовольствием весь год работать вместе». «Были? Было?» «Так точно. Меня отзывают в Берлин, без всякой видимой причины. Неужели еще одну награду хотят добавить к мороженому мясу?» Финг тронул свою медаль за зимнюю кампанию на Востоке. «А может, старые дела? Чего ожидать в этот раз бедному Вернеру?» В зале раздался звон разбитого стакана. Кто-то с силой бросил его об пол. Фуршет к тому времени превратился в обычную пьянку, шум только нарастал. Некоторые гости ссорились, хватая друг друга за грудки, и даже выходили на улицу, чтобы окончательно выяснить отношения. Некоторые нестройно пели. Один голос куражисто начинал, к нему сразу присоединялся пьяный хор. Но вскоре неподалеку начинала звучать другая песня, и певцы старались перекричать друг друга. К Финку подошел седой мужчина с военной выправкой. Это был русский инструктор отдела пропаганды. Он по-старомодному обходительно поцеловал руку Пекарской и, достав из-за пазухи конверт, протянул антрепренеру. «Плата за выступление, как договаривались. Данки Шонгерфинг» сказал мужчина на ломаном немецком. Антрепренер небрежно приоткрыл конверт. Там лежала пачка десяток с хорошо знакомым овальным портретом Ленина. Советский рубль являлся в республике главной денежной единицей. Финк кивнул инструктору. «Все в порядке». А тот усмехнулся. «Да уж, все в порядке. Только червонцы эти не звенят». За их спинами вдруг произнесли «Победа! Хайль Гитлер!» Это гуляющий по залу князь добрался до Финка. «Драй литр!» — ответил ему Вернер и пригубил свой коньяк. Он всегда произносил эти «три литра» в ответ на нацистское приветствие. Немцы его ни разу не раскусили, а русский тем более не заметил подвоха. Приятно картавя на петербургский манер, Князь сообщил артистам, что их выступление было очень полезным. «Веселый человек лучше трудится и воюет». Он сам был в прекрасном настроении и нахваливал все в республике. Особый восторг у него вызывали бойцы Рона. «Витязи земли русской, или лучше сказать...» Добродушное носатое лицо князя еще больше просветлело. «Викинги, чтобы немцам понятнее было...» «Целая народная армия, а ведь начиналась с горстких обьяцов. Здесь и газеты выходят, и радиоузел есть, и клубы работают. Христиане играют на музыкальных инструментах, балерины танцуют. В таком захолустье, но ну, не чудо ли?» Вопрос предназначался седому инструктору, но тот насупился и промолчал. Тогда князь опять повернулся к Полотову и Пекарской. Хочу скачки в здешних местах организовать». Модный широкий галстук князя оказался единственным непотрёпанным предметом его одежды. Эмигрантская жизнь не баловала даже аристократов. Зато в его глазах не было того скрытого страха, который проступал у всех бывших людей в СССР. «А что? Конный завод и подхом сохранились. Большевики попользовались, конечно. Только там сейчас...» «Патребьен, как это сказать?» Мужчина вдохновенно пощелкал пальцами. «Там временно нехорошо. Там сейчас казнят партизан и комиссахов-шедов». Когда между ним и актерами повисла непростая тишина, эмигрант пошарил глазами по лицам собеседников и, не встретив ни одного ответного взгляда, предложил новый тост. гекфинг за доктора Геббельса». "Он что хочет, чтобы я выпил за Гебельса?" переспросил Финк. "Я, я, Гебельс, тост", закивал князь, показывая на бокал. Финг быстро бросил: "Du kannst mich mal". Немецкое допошёл «да ты, звучало так же резко, как русская. Но глаза Финка уже заблестели озорством. Улыбаясь, предпринимар мокнул сигару в свой коньяк, затянулся. Сейчас он неспеша выдохнет дым и с удовольствием, о, с большим удовольствием, выпьет за подонка, который уничтожил в Эстервегене его товарищей. И Финк торжественно поднял бокал. «Каждому известно, — начал он, — что доктор Геббельс — это гений всех времен и народов. Еще Наполеон говорил, если бы у него был такой министр пропаганды, то французы никогда бы не узнали, что проиграли войну с Россией. Я пью за нашего любимого колченогого доктора. Дай бог, чтобы он повесился, чтобы исчез навсегда. Пусть дьявол заберет его душу в ад. Ура! Сумасшедший Вернер. Привыкнуть к его выходкам было невозможно. Оставалось надеяться на ангела-хранителя. Он у антрепренера не просто имелся, но наверняка был мастером своего дела. За год Финг наговорил на несколько эстервегинов и до сих пор гулял на свободе. Ни инструктор, ни эмигрант не поняли ни слова. «Ура, господа!» — подхватил князь. «Ура!» Он осушил свой бокал и из барственностью велел Полотову. «Переводите для меня, что он сейчас говорил». На его модном галстуке теперь красовалось коричневое пятно. «А, впрочем, не надо. Мы с Герром Финком уже нашли общий язык. Как вы полагаете, Герр «Вполне», — по-русски ответил Вернер и сразу поплатился за это. «Вот и хорошо». Князь сгреб антрепренера, повлек за собой, обещая рассказать какую-то интересную историю. Оба пошатывались. «Прощайте, мои друзья, я арестован за свежую шутку из Берлина», — крикнул Финк. Не оборачиваясь, он высоко поднял руку и послал всем воздушный поцелуй. Другой рукой антрепренер сжимал свою неизменную коробку с сигарами. Именно таким уходящим и запомнила его Анна. Седой инструктор проводил обоих недобрым взглядом. «Эх, сиятельство Хайль!» — кричит громче, чем сами немцы. «Едва вернулся в Россию, но свой задрал, шуровкой не достанешь». «Быстро позабыл князюшка, как баранку крутил в Париже. Приехал учить нас, как будто немцев нам мало». «Ничего, разобьем Сталина и коммунистов, потом и от этих избавимся», — с мрачной надеждой сказал он. «Главное, чтоб жиды больше в России не командовали». Полотов впервые посмотрел ему прямо в глаза. «Тоже будете их всех уничтожать?» «Ну зачем же всех?» «Всех не будем», — усмехнулся чиновник. «Просто пусть свое место помнят. В Трудовом кодексе нашей республики имеется пункт о жидовской рабочей силе. Они получают 80% от тарифной ставки. Ну и браки с ними, разумеется, запрещены». Инструктор опрокинул себе в рот бокал шнапса, поморщился. «Как бурячный самогон. Та же гадость». Узнав, что артисты не по своей воле оказались с немцами, он подвигал желваками и глухо произнес. «Вот я, русский патриот, я ждал немцев. А они себя повели, как колонизаторы. Тупые прусаки. Хотят руководить народами, а сами их не понимают. Подход у них один. Ты раб, я господин. В нашей автономии еще терпимо, но, я думаю, это ненадолго». Чиновник больше не скрывал своей ненависти. «Вы их журнальчик «Де Рунтерменш» видели?» Конечно, Пекарска и Полотов листали ту брошюру с подборками фотографий. У нее был почти четырехмиллионный тираж. Русские в ней выглядели недочеловеками, зато немцы, как на подбор, оказались красавцами. Мужчина со стуком поставил бокал на подоконник, и его кулаки сжались. У нас недавно целый русский полк перебил своих немцев и ушел в лес сражаться за родину за Сталина. И знаете что? Я их очень-очень...» Он пьянил прямо на глазах. Его речь сделалась неровной. «Немцы хуже большевиков. а Вот Антон Иванович Деникин отказался с ними якшаться. Он за Россию единую и недель... «Неделимую. А мне, получается, всё равно, с кем коммунистов резать?» «Нет, я своей родине тоже верен. Знаете ли вы, что я род мистер пятого...» Инструктор растопырил пальцем. «Пятого гусарского Александрийского полка». Покачавшись из стороны в сторону, он снова заметил Полотова. «Вот ты!» — чиновник ткнул в актера. «Скажи мне, только не ври. Что хочешь для себя заработать? Железный крест или Герой Советского Союза? Ну что так на меня глядишь? Да ты сам в этом дерьме по уши!» В комнате, предоставленной гастролирующим артистам, на стене висел портрет Тургенева. Полотов сгорбился над столом. «Ты видела, какой у той девушки...» «Ну, у палача...» «Взгляд». Я старалась не смотреть на неё, а я не мог глаз отвести. Знаешь, она и сейчас передо мной стоит. Она обняла Полотова сзади, с сза плечи прижалась губами к его взъерошенному затылку, но он не унимался. Настоящая горгуна. А ведь до войны мы одни песни с ней пели, по одним улицам ходили, на одном метро ездили. «Говорю тебе, я не всматривалась», — как можно ровнее ответила Анна. «Если ты будешь постоянно об этом думать, то сойдёшь с ума. Ниша, мы выступим ещё раз и уедем отсюда». Полотов вскочил, стал ходить вокруг стола, нервно жестикулируя. «Куда мы уедем? Куда? Они везде!» Они что-то любезное мне говорят, даже улыбаются. А я слышу «Клейкберг, твое место в овраге за ипподромом. а Вот поставят тебя рядом с другими несчастными, и это вас из пулемета. Ее глаз в прорези. Я всю жизнь помнил, что я еврей. За псевдонимом не спрячешься. Но не от смерти же я раньше прятался. Ниша. Он в отчаянии ударил кулаком по стене. Тургеневский портрет свалился на пол, но стена не опустела. На ней обнаружилась картинка со Сталиным. Кадры решают всё. Вождь в блестящих сапогах и длинной шинели приветственно махал рукой на фоне счастливой толпы. «А под ним кто прикноплен? Царь-батюшка?» Полотов приподнял картинку. Дальше на стене были только точки от клопов. Вот мне интересно. Я все про эту, которая с пулеметом. Какими словами она будет потом оправдываться? Скажет, что выживала? И еще эти молодые, бывшие красноармейцы. Советская власть им дала и образование, и будущее. А они ее так быстро. Вава -ва. и мы. Ведь это наш союз со злом. Анна старалась отвечать спокойно. «Мы с тобой всего лишь играем и поём репертуар, который играли и пели в Москве. Это несравнимые вещи». «Конечно, несравнимые». Устала затих он «Прости, замучил я тебя». Ночью за досками скреблась мышь. Полотов спал с приоткрытым ртом, обдавая Анну запахом шнапса. Пекарская тихо лежала, глядя на него. Она вдруг осознала, что почти не вспоминает Максима. Конечно, она скучает по их прогулкам и веселым ужинам, но ей теперь дорог вот этот задиристый, и беспомощный с на окошке. Он ровно дышит рядом, а она дн и ночью задыхается от страха за него, и ее сердце бьется быстрее обычного. Так матери бывает страшно за ребенка. Какую цену ей придется заплатить? за привязанность к нему. Лицо Полотова было спокойным, хотя морщинка между его бровями так и не разгладилась. На Анну накатила нежность. «Бедный ты мой!» Не просыпаясь, он улыбнулся, по-детски прижался к ней, тепло засопел ей в грудь. Шел третий год войны. Маленькую русскую труппу везли всё дальше на Запад, вместе с отступающими немецкими войсками. Пекарская, Полотов, семейная пара пожилых провинциальных циркачей и клоун Серёжа уместились в кузове грузовика со своим театральным реквизитом и пожитками. Новый антрепренёр сидел не с ними, как это делал Финк, а в кабине с шофёром. После побега Семилетовых немцы ужесточили режим, и антрепренёр обращался с артистами как с пленными. Этот Герр носил в нагрудном кармане карточку своих детишек. Он часто рассматривал ее. Но стоило ему поднять глаза на русских, нежная пелена в его взгляде сменялась презрением. Даже красота Анны для него не существовала. Красивыми могли быть только чистокровные арийки. Грузовичок обогнал толпу местных жителей с чемоданами и мешками и гнали на работы в Германию. Шли женщины, подростки и дети. Самые маленькие были в возрасте второклассников, они тащили свои узелки, помогая матерям. Дальше по всей длине дороги, насколько хватало обзора, двигались немецкие колонны. В хвосте молодые новобранцы конвоировали рабочую силу изможденных советских пленных. Огромные валы, впряженные в повозки, тянули армейский груз. У солдат вермахта были хмурые лица. Они шагали с опаской, изредка переговариваясь между собой. Немецкая армия давно потеряла свой победоносный вид. Грузовик остановился на обочине, и антрепренер выпрыгнул из кабины. Встав за распахнутой дверцей, он справил нужду прямо на дорогу, потом заглянул в кузов к артистам. Его глаза, как всегда, смотрели сквозь них. Издалека доносилась стрельба дальнобойных пушек Красной армии. Шнайдер показал на придорожные заросли. «Делайте свои дела по-быстрому, я не хочу стать добычей ваших бандитов». Партизаны мерещились немцам под каждым кустом. Полотов давно не рассказывал на концертах шутку про пьяного зайца. Солдат вермахта больше не веселили истории русского леса и его обитателей. Они проводили карательные операции, расстреливали заложников, а партизан становилось все больше. В глухих болотистых лесах теперь жила целая армия. На железнодорожной станции артистов погрузили в вагоны. Проехав пустоту и бедность Польши, они попали в строгую геометрию ухоженных полей и домов. Германия показалась им концентрацией тяжелой силы, а Берлин окончательно придавил их, как многотонный серый булыжник, заставив с тоской подумать о легких и светлых русских городах. Перон был переполнен пассажирами и их багажом. Из-за бомбежек немцы приезжали на свой селесский вокзал за несколько часов до отхода поездов. Когда Пекарска и Полотов вышли из вагона, им пришлось протискиваться сквозь толпу. В высоких арках над головами людей висели гигантские полотнища. Черные пауки-свастик напоминали каждому прибывшему, что теперь он в столице Третьего Рейха. «Просто мечтал оказаться здесь», — пробормотал Полотов. Анна сама переживала, что их затягивает все глубже. Но, как всегда, она успокоила нишу, а заодно и себя. «Война скоро закончится, нас освободят». Актеры принадлежали Винетте. Ее штаб находился в Берлине. Названная в честь мифического города славян, венета подчинялась отделу «Восток», имперского министерства пропаганды. В самом начале войны она создавала плакаты, листовки, пластинки, делала русскую озвучку фильмов и вещала в эфире. Гиббельс даже приказал венетовским голосам имитировать известных советских дикторов, но идея провалилась, потому что у граждан СССР не стало радиоприемников. Да и сама пропаганда постепенно уступила место обычному культ-просвету. Артисты приходили в Венету ради сносной жизни, а не из убеждений. Почти 50 групп развлекали власовцев и астарбайтеров. Маленькой труппе, в которую входили Пекарска и Полотов, предстояло сделаться одной из них. На просмотр в Венету они отправились на городской электричке. За окнами мелькал Берлин — Рельсы, железо, фонари, стрелки, семафоры, одинаковые дома, одинаковые красные кирхи. Даже дворцы в этом чужом городе казались собранными на конвейере. В вагоне Эсбана спокойно улыбались широкие женщины в мужских шляпах и туфлях без каблука, негромко разговаривали мужчины в униформе. «Эсбан. Берлинская городская электричка. Пригородно-городской поезд». Все эти немцы казались приветливыми, но Анна многое бы сейчас отдала, чтобы услышать сердитый крик московской кондукторши. «А ну-ка, подружнее обелечиваемся, граждане!» Хотя бы ненадолго оказаться в родной атмосфере нервных тычков, брани и в то же время безграничного великодушия. Выйдя из электрички, они долго шли чистыми серенькими улицами совсем растерявшись от бестолковой, подковообразной нумерации домов. Она начиналась на одной стороне улицы и продолжалась до её конца, а затем возвращаясь на другую сторону. Железные мосты грохотали над головой. Один, другой, третий. Берлин выл и стучал, как тяжёлая шарманка. Её механизм был наполовину разрушен бомбардировками — но она продолжала свой заунывный марш про колесики и колеса, которые должны крутиться для победы. Почти каждый встречный немец был в униформе, все зиговали. То тут, то там бросались в глаза патриотические плакаты с детьми, женщинами, пожилыми рабочими в картузах, солдатами, похожими на марширующие манекены. У нарисованных немцев, даже у младенцев, Были чеканные профили, волевые лица и ясные глаза. Но сами берлинцы оказались обыкновенными людьми, не похожими на высшую расу. Венета располагалась в тихом, респектабельном квартале. На воротах никаких указателей не было, лишь висела эмалевая табличка со свастикой. «Германия здоровается Хайль Гитлер». Внутри особняк гудел кокулей. Стучали многочисленные машинки, по коридору бегали барышни с бумагами. На стене висел плакат, который Пекарска и Полотов часто видели в первый год войны. Фюрер в военной форме с биноклем в руках сосредоточенно всматривался вдаль. Гитлер — освободитель. Только в этот раз надпись на специальной клеевой ленте плаката была на украинском «Визволитель». Дверь в одну из комнат была распахнута. Там крепко сбитый, похожий на профессора мужчина, кричал в телефонную трубку. «У нас с ними свои шоты, и будет ему всем счастья. На столе перед ним стояли небрежно прикрытые газетой стаканы, лежали ломоть черного хлеба, надкусанная половина луковицы и брусок сала с налипшими табачными крошками. В углу поблескивали пустые бутылки из-под коньяка и шнапса, Рядом с ними была прислонена к стенке гитара с бантом. На все это удивленно таращил свои кроткие глаза сидевший в клетке карликовый рыжий кролик. Когда-то в особняке находилось иранское посольство. При дипломатах здесь было тихо и чинно. Русские быстро оживили атмосферу. Присматривающие за ними немцы жаловались на чрезмерное потребление шнапса и сигарет на бурные романы между сотрудниками и сотрудницами, но ничего не могли с этим поделать. Обладатель густого южного говора бросил телефонную трубку на рычаги. «Не, ну шо за люди?» Он, наконец, заметил посетителей. «Если вы обратно по концертному вопросу, то прослушивание дальше по коридору». Но актеры вдруг заинтересовали разговорчивого профессора. Он явно скучал в своем кабинете. «А шо, вы недавно в Берлине?» Этот человек был здесь одним из главных. Он пообещал пекарской и Полотову, что все у них будет хорошо. В Германии сотрудники Винетты приравнены к гражданским служащим и получают жилье, карточки и зарплату. Только надо быть осторожными, не выходить за рамки репертуара. «Морфесси, помните? Ну, оперный наш. Вляпался мужик по самой уши. «Спел «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу, всю держа в руках». А немцы приняли это на шот фюрера. Мы еле объяснили, шо опера та старая, о Наполеоне. Но карьера после того Тю — тю-тю». Профессор изобразил пальцем движение вверх по спирали. Именно так, по его мнению, улетела в трубу удача бедного Морфесси. «Гибше работать надо». «Гляньте, шо за ерунду они раньше тут на выпускали Он стал рыться в ящике стола, мокро чихнул, другой рукой полез за носовым платком, громко в него высморкался, при этом продолжая перебирать содержимое ящика. «Но где она? Вчера только видал!» «Во, нашел!» Он показал листовку, знакомый артистам еще по вязьме. «Эмигранты наши придумали! Бей же, да, политрука, морда просит кирпича!» «Ну шо ж за ужас! Позорище! Разве ж можно так вульгарно? Вот скажите мне!» Пекарская с Полотовым молча смотрели на него. К счастью, их собеседник и не ждал ответа. «Я в том смысле, почему не заменили кирпич кулаком? Рифма была бы. Вот советские куда тоньшея!» Профессор извлек из ящика другую листовку. На ней были фотографии крестов. «железного наградного» и «березовых могильных». И слова на немецком о том, что на Востоке воздух сырой, но скоро он станет еще влажнее и холоднее. Железные кресты заржавеют, деревянные вырастут на глазах. Дохнув чесноком и перегаром, он помахал советской листовкой. «Произведение искусства! О, как надо! Они морда просят кирпича!» Программу пекарской Полотова» просматривала комиссия, состоявшая из киевской балерины со строгим пробором и немца в Пенсне. Проверявшие согласились, что репертуар подходящий. Только в песне «Простеньку Разина» надо петь «Волга, мощная река». Слово «русское» находилось под запретом. Маленькой труппе оставили все тех же пожилых циркачей, клоуна Сережу, и добавили джаз-банд. Винетта даже нашла для пекарской Полотова комнатку у одной фрау. Но ее владелица, Хаус Виртен, пока сопротивлялась, поэтому актерам пришлось временно поселиться в лагере астарбайтеров. Их семейный барак и стоявшие рядом женские были окружены колючей проволокой. Огнанные из России девушки работали в две смены на местном заводе. На ногах у них были грубые деревянные башмаки, на одежде нашивки с белыми буквами «Ост». Но жизнь этих девчонок была всё же полегче концлагерной. Им даже был разрешён выходной. Остовки пригласили Анну на воскресный вечер самодеятельности. Пекарская пришла, и их серые лица повернулись к ней с любопытством и восхищением. Большинство девчонок были из Курска. Они, как могли, создали уют в своей тюрьме. На окнах висели занавески, нары с трухлявыми соломенными матрасами были аккуратно застелены жиденькими одеялами. Худой парень с выпирающим кадыком играл на гармонии. Рядом с ним бойко пела девушка. «Волга долга и широка, по ней пароходики, а в Германии проходят молодые годики». Из-под ее ресниц блестели глаза сорванца. Она вдобавок пританцовывала, помахивая забинтованной рукой. После нее запели другие. Все было очень просто в их песнях. «Гармошка, любовь, родимая сторонка». И гармонист был самый простой. Подобных ему сероглазых русоволосых рожали миллионы матерей в русских деревнях и городках. Но он играл так, что в душе совершался переворот. Бойкая присела рядом с Анной. «Нас тут за наши песни курскими соловьями прозвали. А Сашок...» — девушка кивнула на гармониста. «Он всех нас оживляет. Он из шахты к нам недавно прибежал. Боимся мы за него». Бойкая вздохнула, поправила свою марлевую повязку. На днях в станок угодила. Кровищи было ужас. Но, считай, легко отделалась. У нас одна девчонка пальцы потеряла, а другой волосы прям с кожей выдрала. не женская это работа. Мужчины и то не всегда с этими станками справляются. Она жаловалась Анне, словно та была близким человеком. «Какая же в этой Германии тоска! Вот росла я папиной дочкой, с подругами в театр ходила, на собраниях была первой, голову высоко держала. А теперь я — ост. Остерегайся советской твари. Хоть бы на минутку увидеть своих, поесть еды нормальной». На завтрак пленницам давали эрзац кофе из желудей и ломтик хлеба с маргарином. Девушка показала толщину ломтика. «Разве такой скибочкой можно наесться?» Их основной едой было жидкое варево из гнилой картошки и брюквы. Пекарскую и Полотова кормили получше. Хлеба давали больше. Они ели тот же суп, что и работавшие в лагере немцы. Он тоже был с надоевшей брюквой но в нём попадались кусочки мяса. «А спойте нам, пожалуйста», — вдруг попросила девушка. «Что же вам спеть?» — спросила Анна. Бойкая смутилась. «Васильки, моя мама эту песню любит». «Васильки» — популярный дворовый романс, в основе которого лежит отрывок из стихотворения о Пухтина «Сумасшедший». Гармонист, услышав их разговор, уже начал наигрывать мелодию. Отказать было невозможно. Пекарская сняла пальто, передала его Полотову. «Ох, Васильки, Васильки, сколько мелькает вас в поле!» До войны этот роман сказался ей наивным. Но то было до войны. Гармонист играл, оставаясь невозмутимым. Он был очень талантлив, этот Сашок. Его душа находилась сейчас далеко, А гармонь в его руках сама рассказывала о васильковых полях, синеющих в неведомой дали. Слушая девушки, не вытирали слёз. Но едва пекарская подала им знак, приглашая подпевать, как её голос потерялся в хоре курских соловьёв. Поаплодировав, они окружили Анну, протягивали ей свои тетрадки, открытки, льнули к ней, как старшей сестре или маме. В бараке было холодно. Его стены пропускали ветер, печка не грела. Немцы выдавали мало брикетов. Пекарская продрогла, и одна из девушек накинула ей на плечи куртку с бело-голубой нашивкой «Ост». Полотов растерянно смотрел на Анну. Она теперь сама казалась одной из этих русских рабынь. Сашок заиграл «Плесовую», И, бойкая, уперев руки в бока, дерзко поглядывая по сторонам, пошла кругом, принялась отбивать деревянными башмаками. К ней присоединились подруги. Казалось, еще немного, и они проломят хлипкий немецкий пол своим русским танцем. Одна девушка, отплясывая, плакала сквозь смех. Слезы лились по ее щекам, а она этого не замечала. Распахнулась дверь, появились двое полицейских. Они пришли за беглым гармонистом. Сашок их ждал. Он молча встал, положил аккордеон на стол и пошел к выходу, горбис под тычками и ударами. «Не забирайте нашего Сашка!» — закричали девушки. «Отпустите его, гады!» На шум прибежала лагерная хозяйка вместе с хромым немцем-охранником. Они стали разгонять остовок, но те не подчинялись. Бойкая сняла деревянный башмак и запустила им в охранника. «Сволочи!» Хромоногий скрутил ей руки, она вывернулась и укусила его. Взвыв, охранник ударил ее в живот. На подмогу ему в барак ворвался здоровенный полицай. Он расстегнул тяжелую пряжку своего ремня. «Лос!» И принялся методично холестать по лицам и спинам остовок. Они разбегались, переворачивая скамейки, теряя свои деревянные башмаки. Забившиеся в угол Пекарска Полотов, Со страхом смотрели на эту расправу. Буйкую немцы поволокли наружу. На полу остался окровавленный кокон ее марлевой повязки. Анна так и не узнала судьбу этой девушки. Они с Полотым вскоре уехали из лагеря. несговорчивую фрау Хаус-Виртен как следует припугнули из Министерства пропаганды, и она сдала комнату, а сама отправилась в деревню к родственникам, подальше от этих русских, «Зайн зи верх флюхт» и от бомбёжек. Её квартирка была настоящим мелкобуржуазным гнездом. На кухонном кронштейне висели вниз головами деревянные разрисованные утки. Стены украшали вышивки с советами, что после обильной еды необходимо стоять или ходить. Даже фюрер на портрете казался просто милым дядюшкой, почти родственником. На его полувоенном мундире не было знаков отличия, лишь несколько скромных наград и партийный значок. Солидно тикали часы, а в темноте увешанных кружевами буфетов поблескивали разные кофейники, хрустали, вазочки и пивные кружки. В ящиках лежали, похожие на крошечные грабли, и вилочки для сардин, разные кисточки, от кондитерских до тех, которыми обметают края шляп. О предназначении многих мелочей домашней утвари можно было только догадываться. Полотов взял в руки совочек и щёточку для сметания крошек со стола. Комфортабельная цивилизация. Но не культурная, нет. Культура — это человечность. А они завтракают, отставляют свои чашечки, разминаются для пищеварения и выходят из своих пряничных домиков убивать людей, которые не похожи на них. Анна усмехнулась. Ниша. «У нас совсем никого не убивали». Он быстро нашел ответ. «У нас боролись за счастье для всех народов, а эти — за пиво и колбасу только для себя, любимых». Спальня тоже была воплощением немецкого уюта. Над камином висел портрет курносовой юноши в военной форме. Это был сын хозяйки. Рядом с камином стояла чучело петуха, а на полке была выставлена целая армия безделушек. Среди них выделялась русская шкатулка с храмом Христа Спасителя и гравировкой «На память о незабвенном Т.Л.Д. 1904. Москва». Сын-фрау пока не пропал без вести, присылал ей подарки с Восточного фронта. На Дальковом было начертано «Эсвар Эйнмаль» — «Жили-были». Этими словами начиналась почти каждая сказка братьев Гримм. Фрау активно интересовалась чужим житьем-бытьем. К окну было прикреплено зеркальце заднего обзора, с его помощью можно было подглядывать за соседями и прохожими. В окне маячила старая кирха, а за ней начинался божественный оазис Тиргартена с его мраморными статуями и бюстами. Пекарска и Полотов полюбили гулять по его окрестностям, по засаженным каштанами и липами улицам. Сочетание старых домов и новых, тоже серых имперских зданий, производило сильное впечатление. Всё новое было сложено из циклопических блоков. Никакой витееватости, только прямоугольники проёмов под каменными орлами. Архитекторы Третьего Рейха не признавали плавных линий. А рядом хранили классическую красоту старинные фасады с изысканной лепниной. Никто не показывался за их арочными окнами и зеркальными дверями. Лишь иногда мелькала прислуга. Гуляя, Анна пыталась представить, что всю жизнь прожила в этом странном городе и прислушивалась к своему сердцу. Отзовется ли? «Дубес дойче, майне тохта». «Моя дочь, ты немка?» Нет, ничего не отзывалось Знаменитый берлинский воздух не опьянял ее. Сердце принадлежало Киеву и Москве. Хотя Киева больше не существовало. Древний центр города, самые родные места, Крещатик, Фундуклеевская, Ольгинская и Николаевская улицы с их магазинами, кафе, библиотеками, кинотеатрами были уничтожены взрывами и пожарами еще в первый год войны. А Москва сохранилась. Какое счастье. Что-то сейчас с мамой, как там она справляется. Анна надеялась, что рая заботится о ней. Незаметно пришла весна. В Берлине не было буйства пребывающей воды, просто вдруг заголубело акварелью небо. Оно было бескрайним в этом просторном районе посольств, отелей и богатых вилл. Возле пруда кормила уток пожилая бюргерша в шляпе с длинным пером. Она бросала хлеб из своей корзинки, и её обвислый подбородок колыхался от ласковых булькающих звуков. «Квач, квач, квач, мои марципановые глазки!» Птицы торопились поймать угощение. Бархатисто шипели, вылавливая крошки, зеленоголовые лоснящиеся селезни, размеренно крякали их невзрачные подружки растроганная собственным великодушием, Бюргерша улыбнулась бледному мальчику-остовцу, который стоял у воды и завороженно наблюдал, как хлеб исчезает в утиных клювах. Бывших советских людей в городе встречалось немало. Легко было узнать власовцев, хотя они и носили немецкую форму. И русских девушек ни с кем нельзя было перепутать. Колонны новоприбывших остовок шагали по трое в ряду. деревенские с мешками городские, с чемоданами. У них были высокие скулы, статные фигуры с тонкими талиями и крепкие стройные ноги. Но их красота выглядела униженной. Нарядные фрау и фройляйн гордо несли мимо них свои головы в одинаковых прическах. Немки знали себе цену, пусть их и называли самыми некрасивыми женщинами Европы. Но кто называл-то? Какие-то не германцы. Французы и американцы, чьё мнение мало что значило. Остовцы были самыми бесправными из славян. Это чехи повсюду ходили свободно и без нашивок. И поляков много куда пускали, хотя они и носили жёлтый ромб с латинской «п». Русских немцы в лучшем случае не замечали. А если замечали, презрительно бросали «Росише шешвайн Даже к концу войны, когда стало побольше свободы, уставцев могли выгнать из транспорта или из очереди за билетами в кино или из деревенской таверны. «Рос вон!» Русские, если появлялась возможность, не оставались в долгу. В трамвае бюргер в зеленой баварской шляпе шелестел своей газетой прямо над головой Анны. Его лицо все больше мрачнело от напечатанных новостей. Трамвай резко остановился, Мужчина схватился за поручень и прошипел. «Шайзе!» В вагон запрыгнула группа русских парней. Нашивок на их одежде не было, но Анна сразу признала своих. Один, проходя мимо бюргера, вытащил у того что-то из кармана. Это были продуктовые карточки. Анна встретилась с вором взглядами. В его злых глазах мелькнуло удивление. Почему хорошо одетая фрау, вместо того, чтобы поднять шум, отворачивается к окну? Тем временем на фронтах эти самые русские вовсю молотили немецкую армию. Полотов и Пекарская иногда ходили в кинотеатр, чтобы посмотреть 20 еженедельное обозрение. Заставка этого «Вохеншау» был «Орел на земном шаре». Крутящийся глобус наплывал крупным планом под одни и те же фанфары из прелюдии Листа. Сюжеты новостей были подобраны так, чтобы успокоить обывателя показывали художественные выставки и марширующих солдат, рассказывали о новых лучших позициях на Востоке, победная музыка сопровождала кадры прекрасно организованной эвакуации немецкого населения. И без карт было ясно, что фронт ползет все дальше на запад. Положение Германии становилось катастрофическим. Квартирка Полотова и Пекарской находилась рядом с зоосадом. По ночам оттуда доносились крики птиц и животных. Особенно громкими были слоны. Но случились две ночи подряд, когда прилетали английские бомбардировщики, и небо над зоосадом стонало, грохотало, вспыхивало оранжевым светом. После этого стало тихо. Почти все слоны погибли, другие звери разбежались, их пристреливали прямо на улице. Туши жирафа и двух носорогов долго валялись на брусчатке. Когда их забирали, от жирафа мало что оставалось. Немцы потом говорили, что жирафье мясо довольно вкусное и напоминает свинину. Во время каждой воздушной тревоги Берлинское радио сообщало, чем бомбят и какой район. Оно называло эти воздушные налеты террористическими. Это в самом деле был ужас. Берлин быстро превращался в город бывших домов. Особенно старались англичане со своими воющими воздушными минами. Американцы бомбили фугасками и горящим фосфором. Регулярные советские бомбёжки начались в 1945-м. Обычно сбрасывались по три бомбы, русские оказывались гуманнее союзников, и всё равно было бы обидно принять смерть именно от своих. В квартире дважды вылетали стекла. Их вставляли, но вид из окон становился все печальнее. Сначала исчез шпиль кирхи, потом был разрушен соседний дом. Его жители, выбравшись из подвала, молча смотрели на то, что еще час назад было их семейным уютом. Одна женщина повторяла, мелко моргая своими белыми, ненакрашенными ресничками и зажимая рот. «Нас разбомбили. Нас разбомбили». Берлинки больше не носили шляпы и косметику. Краситься считалось непатриотичным. «Осторожно, стена шатается!» — закричала ее соседка. Обе отбежали, а стена с грохотом рассыпалась, подняв облако пыли. На следующий день на руинах появились цветы и таблички. Замотав лица шарфами, жители разбирали завалы, по цепочке передавали кирпичи. Не стало воды, света, газа. Солдаты разносили гражданским воду по два ведра на квартиру. Особняк на Виктория-Штрассе, где располагалась венетта, тоже превратился в руины. И при этом маленькая труппа пекарской и Полотова с джаз-бандом, клоуном Сережей и пожилой парой цирковых артистов, муж жонглировал и показывал фокусы, жена ассистировала, продолжала ездить с концертами. Под конец они всегда пели «Простеньку». Полотов понятия не имел, что в «Волжской песне» означает слово «стрежень», но старался изо всех сил. Его чуб лихо курчавился над левой стороной лба, как у настоящего донского казака, а сам лоб блестел нервно испариной. Все, кроме немцев, понимали, что артист Полотов не имеет к казачеству никакого отношения. Донос на него был «делом времени». Как оказалось, не такого уж долгого. Одной ночью по стене их комнаты заскользили отцветы фар. Машина остановилась возле подъезда. Пекарска и Полотов лежали, прижимаясь друг к другу, как два испуганных ребёнка, и ждали. На улице зазвучали отрывистые команды. Анна соскользнула с кровати, чтобы посмотреть в оконное зеркальце. Внизу в черноте ночи стоял полицейский Кюбельваген. «Я думаю, это к нам». Хлопнула дверь подъезда, по ступеням затопали сапоги. Полотов нервно рассмеялся. «Ну вот и всё. Совсем немного наших не дождался». Он старался держать себя в руках. Шаги стихли на их этаже и сразу раздались требовательные удары в дверь. «Ниша». «Я обязательно что-нибудь придумаю», — пообещала Пекарская. Удары в дверь стали истерическими. Взяв фонарик, Анна пошла открывать. Двум здоровенным мужикам из с полицай полиции порядка, был нужен только Полотов. Они потребовали его удостоверение личности. «Юда?» «Нет, он не еврей, нас уже проверяли», — горячо вмешалась Анна. Она бросилась к своей сумочке, достала документ, выданный ведомством Смюнштрассе. «Вот мы зарегистрированы!» У нее даже не дрожали руки. Полицейский навел свой фонарь на бумажку. она ткнула пальцем в угол листка. «Посмотрите, Винета — восточная пропаганда, выдана для предоставления полиции. У него все в порядке!» Но Полутову было приказано собираться. Пока он прыгающими пальцами застёгивал пальто, Пекарская паковала вещи в чемодан. Свет её фонарика падал то на кровать с ворохом одежды, то на опущенную голову ниши. Она накинула ему на плечи шарф, и он едва не заплакал. — Прощай, жёнушка. Спасибо тебе за всё. — Не надо прощаться, — быстро зашептала она. — Где наша не пропадала? Я что-нибудь придумаю. Я придумаю. «Я что-нибудь придумаю», — повторяла она позже у окна, кусая ногти и, глядя, как Полотова сажают в машину. По разбитой мостовой брели раненые солдаты и понурые жители. Обмотанные шарфами по самые глаза женщины в кухонных фартуках разгребали лопатами мусор и обломки. А она давно замершим трамвае, Красовалась, напоминая о сытых временах, реклама хлебопекарен Уитлера. Она выглядела издевательством. В Берлине была нехватка всего. Хорошо, что пока работал табачный магазинчик «Табакверен Сигарен» на углу. Именно туда шла сейчас Анна. Она толкнула дверь. Звякнул дверной колокольчик, посылая сигнал старику-хозяину. Перед его прилавком стояли несколько покупателей. Почти сразу раздался новый звон. Это следом за Анной вошел парень в шортах. У него были мускулистые ноги, за плечами висел большой рюкзак. Гитлер-Югендовиц поприветствовал находившихся в магазине. «Хайль Гитлер!» Все молча посмотрели на него, и парень смутился. Видимо, он какое-то время отсутствовал в городе. На полках магазина царила пустота, Лишь на прилавках лежали два образца сигареты табака без выбора. Пекарская достала свои карточки, рейхсмарки и попросила у старика пять пачек Олимпии. В одном волшебном месте, которое находилось в самом центре города, рядом с руинами пивной на Александр-Плац, ей предстояло превратить эти сигареты в еду. Там, на стихийном рынке, можно было найти что угодно. Трамваи не ходили, И она, как всегда, отправилась на толкучку пешком. В ее голове крутились строчки из стихотворения, его недавно прислал из лагеря Полотов. Ниши трогательно писал про Ваву в желтой шляпе и черном пальто. Про худую мордочку Вавы, которая в поисках еды бегает по городу на своих несчастных тонких ножках. И про то, что именно в эти страшные дни к нему пришло очень важное знание. Она любит его... «Он любит ее». Перед лицом манны, заставив ее вскрикнуть и отскочить назад, пролетел кирпич из уцелевшей стены разбомбленного дома. После этого она шла, опасливо задирая голову, торопясь миновать руины, но им не было конца. На Александр Плац покупатели медленно прохаживались в толпе, глядя сначала на товар, потом на продавца. Пекарская приметила две ржаных буханки в руках у высокой фрау в лыжном костюме. Они договорились об обмене, и хлеб перекочевал к Анне в авуську Пекарская снова побродила по рынку, прицениваясь. Она боялась прогадать. Подросток в большой мужской шляпе продавал товар сладка, который стоял на торце его чемодана. После долгих переговоров с мальчиком она обменяла сигареты на приглянувшийся ей кусок сыра. Завтра она отнесет эту передачу Полотову, а взамен, дай-то бог, получит его письмо. Она будет читать исписанные им листочки, то улыбаясь, то обеспокоенно кусая губы. Он рифмует для Анны свои самые главные мечты об освобождении из лагеря, о возвращении в профессию и... об их будущем счастье вдвоем. А она, получив его письма, Перечитывает и перечитывает, ведь это и ее мечты тоже. После ареста Нишу избили до полусмерти. Но, выйдя из тюремной больницы, он уверял, что теперь все более-менее нормально. Синяки пожелтели, а одна добрая русская женщина устроила его утюжить немецкую униформу по ночам. Вот только ему очень одиноко в лагере. Для соседей по бараку он чужак. Руссе, из Москвы. И еще он все время голоден из-за своей ночной работы. К счастью, у него в кармане лежит хлеб, который передала Анна. Он отщипывает от него кусочек за кусочком. Ест и жалеет. Ночь впереди длинная. Отглаженные им брюки, аккуратно перекинуты через спинки стульев, рядом лежит гора неглаженных. Она уменьшается медленно, а хлеб в кармане — до обидного быстро. На груди у него желтеет лата с шестиконечной звездой, и ему трудно не думать о том, что на днях опять собирают транспорт. Новая партия заключенных будет отправлена в печку, ведь он тоже кандидат на уничтожение. В кабинете начальника полиции порядка, рядом с телефонным справочником, стоял флакон жидкости для отращивания густых усов. На стене висели портреты Гитлера, какого-то свирепого полицейского генерала и Геринга, который в своих драгоценных камнях был похож на румяненную кокотку. Под портретами сидел сам рыжий усатый гаупт-вахмистер. Пекарская пришла к нему не одна. Она привела с собой пожилых циркачей. Это был последний шанс спасти Полотова. Анна начала с легенды, которая помогла в Вязьме. «Он из донских казаков, он не еврей». «Господи, как там?» Она сбилась, но сразу взяла себя в руки. «Просто ему в детстве сделали операцию. Ну, по медицинским показаниям». Теперь настал черед пожилой пары. «Да-да, она правду говорит», — закивала сидеющая полненькая циркачка. «Мы подтверждаем». И зачем-то добавила по-русски. «Мы сами тоже с Ростова». А ее муж решительно произнес на своем ужасном немецком. Данила Полотов, он супруг фрау Пекарской, и он русский. Мы знали его мать, бабку и деда. Все чисто русские люди. Гауптвахт мистер слушал, трогая свои рыжие прусские усы и переставляя предметы на массивном письменном столе. В его руках побывали костяной ножик для разрезания бумаг, хрустальная печатка, медный колокольчик. Наконец он нахмурившись макнул ручку в солидную чернильницу из желтоватого камня, стал что-то писать на листке поданного ему прошения. «Как же мне надоели эти свиньи!» Это, конечно, касалось всех русских. Артисты, развлекающие людей второго сорта, сами не могли считаться первым. Но, если честно, он просто устал от этой неудачной войны, из-за которой его уютный и благоустроенный мир Сейчас летел в Тар-Тарары. За окнами зазвучала сирена воздушной тревоги. гаупт мистер, вскочил, стал быстро складывать бумаги. Он сделал русским знак, приказывая убираться. «Вашего казака выпустят завтра». По улице со всех сторон бежали люди. С чемоданами, рюкзаками или совсем без вещей. Все торопились к входу в бомбоубежище. Буквы ЛСР над ним обещали спасение. «Люфт-Гетах-Финфцен!» — кричали берлинцы друг другу. Воздушная тревога номер 15 означала самый опасный налет не менее тысячи машин. Скорее всего, ковровый. На бегу Анна возбужденно сказала своим спутникам. «Счастье, что они евреи от донского казака отличить не могут». «М сейчас не до этого» задыхаясь, ответил пожилой циркач. В бомбоубежище было полно народа. Те, кто пришел первым, примостились вдоль выкрашенных люминесцентной краской стен. Остальные устроились, как попало на сыром полу. Предусмотрительные немцы принесли с собой термосы с чаем, бутерброды. Мужчины держали ломы-лопаты. и Дети прижимали к себе книги и игрушки. Мальчик лет шести играл автомобильчиком. Рядом сидела его бабуля в военной каске. Она была похожа на пожилую валькирию, не хватало только крылышек на шлеме. Бабушка притянула к себе внука, чтобы воткнуть в его уши по комочку ваты. «Эрих, не крутись!» Он и не сопротивлялся, давно привык к процедуре. Ответственный за порядок однорукий инвалид со значком «За ранение» деловито размещал пребывающих. У него нашлось время горько пошутить, показывая на свой обрубок. «Это подарок мне от партии». Последними в убежище робко протиснулись две испуганные девочки. Они надеялись переждать бомбёжку недалеко от входа. Эрик с ватками в ушах сразу опознал в них русских. Он отложил свой автомобильчик, достал из кармана рогатку и деловито встал на изготовку, собираясь пульнуть в оставок Валькирия забеспокоилась. «Эрик, подойди сюда!» Мальчик не услышал, ему помешали ватки. Тогда бабушка встала и потянула внука за руку. Эрик не унимался. Пульнуть не удалось, зато можно было пострелять, вообразив рогатку ружьем. «Пиф! Паф!» Он мечтал стать настоящим солдатом. Ответственный инвалид только теперь обратил внимание на славянских девочек, и замахал своей единственной рукой, выметая их наружу. «Раус! Раус! Шнеля!» Остовки, съежившись, побрели под бомбы. В убежище царила атмосфера фатализма и истерики. Немцы возбужденно разговаривали, то и дело раздавался громкий хохот. «Не поймут, чего они так веселятся», — прошептала пожилая циркачка. «Они шутят, что буквы «ЛСР»?» «Теперь надо расшифровывать, как учи скорее русский», тоже шепотом объяснила Анна. «Еще говорят, что англичане не лучше русских, что бедные немцы не заслужили такой жестокости». «Поздно язык учить собрались, сволочи», одними губами произнес пожилой циркач. Раздался звук падающей бомбы. Воздух в бомбоубежище сразу стал густым. ударив плотной волной Он причинил боль. Людям показалось, что у них лопнули перепонки. Пекарская и ее спутники зажали уши. Закачались лампы на потолке. Женщины закричали, дети заплакали. Инвалид успокаивал всех. «Не паникуйте! Наша третья танковая армия скоро сомкнет фронт!» Его горло сжали нервные спазмы, и он издал страдальческий птичий звук. Откашлившись для приличия, инвалид пообещал, «Мы будем спасены! Это мудрая стратегия фюрера!» Но от той Третьей танковой армии уже немного оставалось. Русские лишили ее возможности защищать Берлин и теперь успешно добивали. Возглавлял войска маршал Рокоссовский. Он вместе с маршалами Коневым и Жуковым Решал сейчас судьбу берлинской наступательной операции. Рокоссовский до конца выполнил клятву, данную вязьми маленькой девочки с черненькой челкой. Небо было все исчерчено белыми полосами. Они медленно таяли, становясь шире и бледнее. Вдалеке раздавались взрывы, от них вздрагивала земля. Обгоревшие деревья тянули вверх свои обугленные ветви, словно моля о пощаде. Но на некоторых уже зеленели листочки. жизнь весна брали свое. Анна и Полотов с чемоданами и рюкзаками брели по Берлину. Вернее, потому что от него осталось. Улица казалась переломанным гигантским скелетом с торчащими, как ребра, трубами. Везде были взорванные машины и разбитая техника. Рядом с искорёженными рельсами лежал опрокинутый трамвай. А в доме, который был разрушен не полностью, в комнате без наружной стены, женщина встряхивала пыльные шторы и простыни, аккуратно развешивая их на стульях. В обнажившемся внутри её жилья даже виднелись следы уюта. Руины пахли сырой штукатуркой. Горожане, стараясь держаться подальше от их опасного соседства, Везли свое имущество на велосипедах или в детских колясках, тащили тюки. Шли здоровые люди и еле ползли инвалиды. безглазые, глаза, без руки, без ноги, на колясках с ручным управлением или с костылями, которые были ремнями привязаны к рукам. Одна старуха упала на землю. Она лежала рядом со своим мешком и часто дышала. Толпа обтекала ее. Люди охали, рябь сочувствия пробегала по лицам, но все продолжали движение. Пекарская и Полотов склонились над несчастной. Женщина застонала. У нее были высохшие губы и острый подбородок с белыми волосками. Догадавшись, что немка хочет пить, Анна влила в ее приоткрытый рот немного воды и своей фляжки. Старуха благодарно пошевелила рукой в нитяной перчатке и отвернулась. Больше ей ничем нельзя было помочь. Третий рейх уходил вслед за своим создателем. Гитлер покончил жизнь самоубийством еще 30 апреля. Его похороны прошли быстро и в полном молчании, в соответствии с ритуалом викингов. Фюрер, всегда ненавидивший снег и бег на лыжах, даже в своей смерти хотел казаться потомком сурового северного племени. Погребальной ладьей стала воронка возле бункера, в ней среди гор щебней разбросанного мусора, и были сожжены трупы Гитлера и его жены. После мучения эвакуации Пекарска и Полотов попали в небольшой немецкий городок, с нетерпением ожидавший прихода американцев. Им местные были готовы сдаться без боя. Сама мысль о возможном приходе Красной Армии вызывала у немцев ужас но русские приближались с пугающей скоростью. Незнавший бомбежик городок оказался похожим на старинную литографию. Темные готические дома плотно жались друг к другу, по краям мощеной рыночной площади стояли уютные гостинички. А вдалеке виднелась покрытая лесом гора с живописными еще довоенными развалинами замка и единственной сохранившейся крепостной башней. Хозяйка гостиницы первым делом объявила новым постояльцам, что никогда не поддерживала фашистов. Она даже показала им документ на русском. «Это немец Агнет Нойман, есть хорошая и помогать мне. Мое название Таня Иванова, я есть русский». Читая Пекарска и Полотов, едва сдерживали смех. Они отдали хозяйке все свои карточки, чтобы она приготовила им еды. Хозяйка накормила их отвратительным супом без мяса и рзац хлебом и опилок. На этом ее гостеприимство закончилось, потому что на следующий день в городок вошли американцы. Артистам пришлось перебраться в полуподвал. Полотов глядел оттуда на ноги американцев и с завистью повторял «Хорошие ботинки». Янки были большими, сытыми и без остановки жевали. Судя по всему, они не гнушались трофеев. У проходившего мимо солдата на руке было сразу шесть часов. Когда хозяева дома напротив вывесили из своего окна звездно-полосатый флаг, американцы зашли туда, и флаг исчез. А потом они выгнали немцев из их готических домиков, поселились там сами. И вскоре, сбросив униформу, в одних трусах играли в мяч на центральной площади. От них пошли приказы сдать радиоприемники и фотоаппараты, мужчинам явиться на регистрацию. У немцев, естественно, теперь стало меньше прав, чем у других национальностей. Началась месть бывших рабов хозяевам. остарбайтеры и американские чернокожие солдаты, объединившись в ненависти ко всем рабовладельцам на свете, били тех немцев, которые прежде отличались особой жестокостью. Было удивительно, что эти негры, огромные, черные-причерные, поначалу вызывавшие оторопь своим видом, так быстро сошлись с русскими. После грохота боев неподалеку появилась советская зона. К ней надо было добираться через деревни вдоль фермерского поля, на котором мычали недоинные коровы. На дороге то и дело раздавался звук моторов и пение нетрезвых голосов, выкрикивающих слова «Катюши». Это проезжали на американских грузовиках «Остовцы». Над их головами трепались на ветру плакаты «Родина ждет вас». Жизнь в занятой Красной Армии городке едва пульсировала. В отличие от американской зоны, там было много развалин, и повсюду из уцелевших окон белели знаками капитуляции простыни и наволочки. «Опять придется нам в подвале ночевать», — загрустил Полотов. Подвал разрушенного дома совсем недавно был огневой точкой. Для этого его обнесли проволокой и обложили набитыми песком мешками. Можно было встать в полный рост под свочатым потолком и прикоснуться вытянутой рукой, пересекающей его металлической балке. Полотов так и сделал. «Настоящий бункер», — заметил он. Вскоре стало почти уютно. На полу загорелась свеча, а два чемодана и рюкзак превратились в стулья и стол, на котором появилась скромная еда. Анна с Полотовым едва успели усесться, когда в тесном углу вдруг послышалось шевеление. Там прятался, сидя на корточках, мальчик в униформе «Юнгфолька» с обмотанным вокруг шеи грязным вафельным полотенцем. «Юнгфольк» — младшая возрастная группа организации «Гитлер-Югент», в которой состояли мальчики от 10 до 14 лет. Он поднял вверх руки и заплакал. Анна предложила ему остатки молока, дала галету. Ребёнок глотал всё это, вздрагивая от плача. Слёзы оставляли бороздки на его щеках. «Сколько тебе лет?» Мальчик лишь посмотрел из-под как затравленный волчонок. На вид ему было не больше двенадцати. Рано утром наверху сильно загрохотало. Звуки канонады проникли сквозь кирпичную кладку, а через трещину в стене тонкой струйкой потёк песок. Перепуганный ребёнок из Юнгфолька забился обратно в свой угол. «Не понимаю», — сказал Полотов. «Опять воюет что ли? Схожу-ка я на разведку». Его долго не было, а разрывы и артиллерийская пальба всё не прекращались. Встревоженная Пекарская выглянула наружу. В предрассветных сумерках она увидела бегущего обратно Полотова. лавка «Это наши в честь победы полят! Война закончилась! Мир!» Оба запрыгали, плача, смеясь, целуя друг друга. Мир! На полу в подвале валялась темно-синяя форменная куртка Юнгфолька. Мальчишка убежал, прихватив с собой свитер Полотова. Это лишь ненадолго испортило им настроение. Главное, они по-прежнему были вдвоем. Вава и Ниша. И они снова собирались в дорогу. Дальше на восток. На родину. Возле сгоревшего танка шутили и смеялись счастливые советские офицеры. Странно было видеть их новую форму. В годы войны в Красную Армию вернулись погоны. Конечно, они не были полной копией царских. Те красноармейцы, которых Анна впервые видела в годы революции, не имели рангов и различий. До войны все назывались просто бойцами. Получалось, рабоче-крестьянская армия прошла большой путь и вернулась к традициям русской армии. На стене дома висел лозунг со словами Сталина о том, что «Гитлеры приходят и уходят». А рядом еще незакрашенная надпись «Увы, капитулирин не зиг о тот», призывала Германию к победе или смерти. Сначала немцы ждали смерти. Они прекрасно знали, что их армия творила в СССР. Посылки с русскими трофеями, посылка номер 5, номер 130, номер 202 на коленях у милых фрау в вагонах из Бана, и кинохроники с горящими домами не оставляли сомнений. Но русские повели себя странно и фатализм немцев тотчас сменился угодливостью. Первым делом они выучили, как произносить по-русски «кусочек хлеба». По дороге вели колонну пленных. Немецкие солдаты и офицеры, грязные с чайниками, мисками и узелками в руках, понуро шагали, переступая через обломки. Некоторые тащили с собой портфели или рюкзаки. И становилось понятно, что их жалкие глаза — это надолго что этот пепел въелся в их кожу на годы вперед. Советские конвоиры, сами измученные и грязные, шли сияющими лицами. Рядом с колонной по-крестьянски косолапил в своих стоптанных сапогах солдатик с винтовкой наперевес. Те, кого он конвоировал, проиграли ему, какими бы умными и сложными они себе не казались. Аромат сирени в воздухе смешивался с запахами походных кухонь и пороха. Этот весенний воздух был пропитан жаждой жизни и физической любви. Именно той, от которой рождаются дети. Всех переполняло чувство эйфории. Советский офицер прогуливался с двумя молодыми немками, галантно держа обеих под руки. Освобожденные пленники всех национальностей Французы, ирландец в большой шляпе, британцы, итальянцы пели свои песни. Русские играли на гармошках и плясали в присядку прямо на улице. Немолодая пара, у них на пальто были желтые звезды Давида и надписи «Юде», с гордостью несла свои еврейские знаки сквозь толпу. Как они выжили в Берлине. А красивая молодая немка с распущенными волосами, тоже танцуя размахивая руками, бросалась под колеса военных машин. Она была похожа на раненую птицу. Форды и эмки осторожно объезжали сумасшедшую. Возле пункта сбора советских граждан для отправки на родину бывшие остовки спорили с двумя молодыми бравыми сержантами. Сержанты стояли со своими трофейными велосипедами, сжимая их блестящие рули. У обоих были медали на груди, и у одного к тому же — «Орден Красной Звезды». «Мы воевали, а вы тут на фрицев работали», сказал тот, который был только с медалями. «А еще комсомолки». Девушки обиделись. «Ну вот, а мы вас так ждали. Сначала немцы нас унижали, теперь вы». Сержант махнул рукой. «Да что тут говорить? Думаете, на родине вам спасибо скажут?» Товарищ легонько ткнул его в бок. «Не пугай ты их, может, их насильно сюда пригнали». Он постарался успокоить девушек. «Не бойтесь, у каждого своя история. Разберутся». Разбираться со всеми начали еще на немецкой земле. Проверочно-фильтрационный лагерь возник в чистом поле буквально из ничего, из маленького пункта, где размещали раненых и вообще всех заблудившихся на послевоенных дорогах. Кто-то стремился домой, Кто-то просто искал спасения. Это был настоящий табор. Власовцы в немецкой униформе, красноармейцы в одних гимнастёрках, казаки в нахлобученных по брови кубанках, бывшие полицейские в мундирах с оторванными повязками и даже эсэсовцы, отодравшие руны от своих петлиц. Конечно же, было множество остербайтеров, которые прежде работали у местных фермеров-бауэров и на заводах. Но были холёные белорукие дамы, выдававшие себя за бывших рабынь, и были власовцы, приуменьшавшие свои чины и преступления. Кикарска и Полотов не скрывали ничего, когда заполняли анкеты в отделе репатриации. Потом была комиссия, допрос и отметка карандашом в конце анкеты в учётный отдел. У Анны сохранился советский паспорт. Это помогло довольно быстро получить репатриационные справки НКВД. Без них обратно на родину не пускали. И опять зашумел вокруг вокзал с давкой, чемоданами и рюкзаками. Немцы лежали прямо на перроне. Поезд брали с боем. Пустым оставался лишь вагон, на котором было написано «Для военных». Там сидел только черноволосый советский лейтенант. Он что-то писал в своей тетрадке, подложив под нее планшет. Анна попросила разрешения сесть с ним. «Конечно, заходите», — рассеянно согласился офицер. Увидев это, немцы робко просочились в вагон, встали в проходе. Потом самый смелый из них присел, и сразу началась суета. Все заспешили занять сидячие места. Женщины требовали у мужчин уступить им. Мужчины отвечали, что устали на работе, и показывали какие-то пропуска. Это было смешно, а лейтенант оставался невозмутимым. «Вы понимаете, что они говорят?» — с улыбкой спросил его Полотов. «Немножко. Немецкий юмор», — ответил тот, не переставая писать. В его тетрадке были стихи. Разоренная войной Польша теперь мало отличалась от разоренной Германии. Лишь стоявшие на перекрёстках деревянные кресты с грубо вырезанным христом напоминали, что здесь уже не немецкая земля. На станции перепачканные с маской, красноармейцы ковырялись в своих машинах, склонившись возле поднятых капотов. В дорожной пыли рядом с ними блестели чёрные лужицы моторного масла. Пекарска и Полотов развели костёр у обочины разбитой танками дороги. Устроившись на пустых помятых канистрах, Они ели хлеб и запивали его молоком за бесценно купленному польской крестьянке. Оно называлось здесь «млеко», уже не «мильх», хотя ближайшая к Германии часть Польши предпочитала немецкое «я», родному «так». А хлеб здесь называли «хлебом». Говорившие на разных языках народы напоминали стаи птиц. У каждой был свой шум, щебет и свое совершенство. Но в самых главных словах славянский язык оставался единым. «Я бы сейчас поел супа, только не этого гимюзе Рад, что его больше не будет в моей жизни. Если бы раньше знать, что там свиная кровь...» «А я против гимюза ничего не имею. Он мне даже очень нравится. Это та твоя часть его любит, которая немецкой национальности. Ну, значит, мой желудок немецкой национальности». А вообще-то я мечтаю о винегрете с майонезом. А я нашим ресторанем. Снова пойти к трубке, все свои. Заказать вырезку и картошку, и грибы, и селёдочку их фирменную. Ох, душевно. А потом в санаторий уехать. Там до войны вкусные завтраки были. Полотов принялся вспоминать. Холодное масло в такой запотевшей розетке розочками завинченная, вазочка с редиской, а на длинной тарелке рядом холодная баранина, телятина и такая... он сглотнул слюну, такая просвечивающая брауншвейгская колбаса с белым шпиком. «А яйца в мешочке забыл? Их всегда подавали». Он серьёзно кивнул. «Два яйца в мешочке и ломтик сыра». Ещё такая была сладкая сырная паста. «Ну, ты знаешь, её хорошо мазать на свежий хлеб с хрустящей корочкой». Анна засмеялась. «Ниша, прекрати! Мы с тобой, как те два царских сенатора на помойке в Париже, вспоминаем, что ели и пели до революции». В уцелевших польских местечках царила мешанина вывесок и объявлений на польском и русском, и ещё попадались остатки на немецком. Но слово «гостиница» или «ночлег» не встречалось ни на одном языке. Где остановиться? В деревне, с виду нетронутой войной, босые крестьянки в ярких полосатых юбках шли со службы в деревенском костёле. Обувь они почему-то несли в руках. Этой деревне повезло, и храм не был разрушен. На вопросы о ночлеге женщины замотали головами. Нет места. Пекарская постучала в ближайшее окно с кружевной занавеской. «Можно у вас переночевать?» В том доме жила портниха. Она как раз занималась с клиенткой. Белокурая сержант медицинской службы стояла посреди комнаты в своей военной шинели, а портниха булавками и мелом намечала выточки, чтобы подогнать сукно по ее крепкой невысокой фигуре. Другая русская сидела, дожидаясь очереди. Места для постояльцев здесь не было. В следующем доме на порог вышла веселая хозяйка. У нее в ушах болтались красивые серьги, слишком крупные и дорогие для ее простого лица. «Не можем, не можем, вшистка заянты пше дорогих гостей!» Она не обманывала, что ее дом переполнен гостями. Внутри раздавались мужские голоса и девичий смех. «Эльжбеточка, кто там?» Из-за ее спины появился молодой русский лейтенант. Он был слегка пьян. «Свои», — ответил Зайльжбету Полотов. «Здравствуйте. Мы московские артисты. Домой идем. Нам бы переночевать». Лейтенант повернулся к полячке. «Разместим московских артистов?» Но молодая женщина всплеснула руками. «Где? Навед на полу в шестке место заэнте?» В ее доме места не нашлось бы даже на полу. Лейтенант, извинившись, подтвердил, что это правда. Ребята, погодите. Давайте хотя бы за нашу победу выпьем. Спир чистейший с немецкого заводика. И вот тут столько, им чура колонисты так драпали, так драпали, все добро побросали. Вскоре все стояли с полными рюмками. Офицер поднял свою и объявил: "За победу на западном и восточном фронтах!" У него было открытое лицо, ладная фигура, перетянутая ремнем и портупеей. Его окружала ореол победителя. Полячка с восхищением смотрела на своего русского постояльца. Пекарская лишь пригубила алкоголь. Полотов выпил вместе с лейтенантом. «Сейчас, погодите!» Военный снова собрался в дом. Он вернулся с буханкой и протянул хлеб артистам. «Вы уж простите, вправду негде вас разместить. В этой деревне все дома заняты нашими. Рядом есть панское имение, но там наш штаб. А вы всё время пешком?» «Ну да, почти от самой германской границы», — ответил быстро хмелеющий Полотов. «Иногда на попутках. Нам бы до Брест-Литовска добраться, там на поезд сядем». Они уже уходили, когда их окликнула хозяйка. «Пани, товарищ, почекайте!» Эльжбета сунула Анне несколько кусочков сахара и горсть сушёных фруктов. «Там залазим!» Она повернулась в сторону леса, и её красивые серьги блеснули в лучах заходящего солнца. «Есть дом! Сбробуй счастья! добрый дороги!» Дорога получилась не очень доброй. На лес опустилась темнота, стало холодно. Издалека понеслись удары колоколов деревенского костёла. Бум, бум. Металл металл. Медь католических куполов в польских храмах раскачивали именно купола. Тяжело касалось неподвижных стальных языков. Раззвонились, посетовал Полотов. К вечерней молитве, объяснила Анна. Она помнила колокола Николаевского костёла в Киеве. «И как они тут спят, ведь поздно уже. К этому привыкаешь. Потерпишь две ночи, на третью заснёшь крепко. Да я сейчас прилёг бы, даже под колоколами, лишь бы крыша над головой. Сквозь деревья блеснул огонёк хутора. Это была их последняя надежда. Услышав треск сучьев, бешено залаяла, загремела цепью собака. На шум вышел пожилой хозяин. Держа в руках лампу, он с подозрением посмотрел на незнакомцев. «Чего подшибуешь?» «Позвольте только наедну ноц», — взмолилась Анна. Хуторя, не догадавшись, что перед ним не полька, перешел на русский. «Какая оплата?» Пекарская протянула ему сигареты, но он недовольно покачал головой. «Мало». Свет лампы делала его глаза еще более запавшими и недобрыми. Поляк впустил их только после того, как Полотов отдал ему вторую пачку из своего рюкзака. В доме молчаливая хозяйка стала собирать на стол, а хуторянин вдруг объявил, что и двух пачек мало. Полотов положил перед ним ещё несколько сигарет. Хозяину опять показалось недостаточно, поэтому его жена налила незваным постояльцам всего одну плошку жидкого борща. В придачу она дала два куска хлеба. «И зачем вы в Советский Союз возвращаетесь? Опять в свою нищету?» — мрачно спросил хозяин, глядя, как русские осторожно, чтобы не расплескать, едят борщ из одной плошки. — Не смогли уйти к американцам или англичанам? — Зачем это нам? — не сдержался Полотов. — Они богатые, а где больше платят, там и хорошо. Поляк говорил с едва заметным акцентом. Пекарская и Полотов молча переглянулись, доели скупое угощение, и пошли ложиться на солому. Хуторянин всё ворчал им в спины. а «Вот, — кричат, — победа, освобождение, а на самом деле вы, советские, не лучше немцев, такие же захватчики!» С утра опять понёсся колокольный звон. После него Анне было уже не до сна. Она лежала, думая обо всём на свете, улыбаясь. И о колоколах почему-то думала. «Вправду, зачем народ беспокоит? Ведь не ради того, чтобы время сообщить. Или они так людям о них самих в этом времени напоминают? Настоящее, не до конца понятное. Будущее наверняка прекрасное. Оно просто не может быть другим». Хозяин провожал Пекарскую и Полотова, стоя на пороге. Воинственное настроение не оставило его. Польска целый месяц одна против Германии сражалась. Мы свою свободу никому не отдадим. Но теперь, при свете зашедшего солнца, можно было рассмотреть страх на мрачном лице хуторянина. «Торгаш и мещанин», — подытожил Полотов, когда они отошли подальше. «Надо было ему ответить, да мы с удовольствием покидаем вашу пустую Европу». «Ох, Ниша, а я уже не помню, как Россия выглядит, чем живёт». «Вава, дома даже воздух другой. Когда вернусь, всех москвичей расцелую. А Вот скажи, ты почему больше всего скучаешь?» «Ты удивишься. Скучаю по всему, почему скучать не положено. Даже по московскому холоду и слякоти». Анна часто вспоминала деревянный домик в глубине своего переулка. Там был заросший травой двор, где сохли на верёвке простыни. Мальчишки бегали среди них, мать их ругала. «Бельё запачкаете охальники А у самой было доброе лицо. «Да, шутки человеческой памяти», — сказал Полотов. «А я всё время представляю, вот иду по бульвару, тополя шелестят, лошадка тащит фургон с хлебом». Шахматисты о чём-то спорят на лавочке. Аннушка рядом дребезжит. Обычный день и такое счастье, понимаешь? Понимаю. Особенно про Аннушку, которая рядом с тобой дребезжит. Ты можешь прямо сейчас наслаждаться, Ниша. Мне так приятно быть тёзкой трамвая. Совершенно не ты имел в виду. Нет, ты именно это имел в виду, — развеселившись, настаивала Анна. Она шутливо толкнула его, но он вовремя увернулся, и Пекарская, потеряв равновесие, чуть не полетела в кусты вместе со своим чемоданом. Оба хохотали и дурачились, как школьники. Они в самом деле пока что были молоды, хотя за эти четыре года повзрослели на тысячу лет. Впереди их ждало счастье. Ведь они саму смерть обвели вокруг пальца. «Ещё по клубу нашему я соскучилась, по театру, по всем ребятам, даже по протёртому дивану в фойе и по нашей свирепой уборщице». «Да, уборщица у нас фактурная». Полотов моментально вошёл в образ. коды по помытому, по стеночке хоть, у артисты загримируются и ходят, как говны». Но с возвращением на родину пришлось повременить. Причиной стали проникновенное пение артистов и чудные звуки, которые Пекарская извлекала из одного трофейного пианино. Пианино стояло под небом на стихийной концертной площадке в расположении Красной армии. Бойцы растроганно аплодировали, а после концерта к Пекарской Полотову подошел генерал. За ним следовал адъютант. Он бережно нес небольшой дамский аккордеон, Трофейный «Будштадт» с желтыми перламутровыми клавишами. Генерал, крепко стиснув, пожал актерам руки. «Анна Георгиевна, Даниил Моисеевич, благодарю от всего сердца. Это подарок», — он показал на аккордеон. «И пианино тоже вам передадим». Анна рассмеялась. «Но как же мы пианино с собой потащим?» «А мы доставим, куда скажете», — пробасил генерал. «Тогда сразу в Москву», — легкомысленно попросила Анна. «Ведь мы туда направляемся». «Вы уж не спешите так сильно, пожалуйста. Побудьте с нами немного. Нам ваше искусство сейчас очень нужно. Мы условия создадим. Официальную благодарность напишем». Он приказал адъютанту. «Миша, организуй все». Адъютант, шиком, резко сбросив вниз руку, отдал ему честь. «Что вам нужно? Не стесняйтесь, просите. Хотите фотоаппарат типа Лейки или, может, радиоприемник Лилипут в пять ламп?» Широко улыбнувшись, генерал положил свою тяжелую руку на плечо Полотову. Выскользнуть из-под этого ласкового медвежьего объятия не было никакой возможности. В конце весны ночи стали теплыми, и все спали с раскрытыми окнами. Хотя какое там спали? По ночам в саду пел соловей. Дойдя до главных коленец, маленький пивун щёлкал и ненадолго замирал, чтобы заново начать свои неторопливые трели. Птичка была беззащитна, как беззащитны все пивуны на свете. Но никому бы не пришло в голову наказать соловья за то, что он радует всех без разбора. Поющая кроха каким-то образом знала это. Она пела для военных и гражданских для русских, немцев, румын, итальянцев, поляков, для вчерашних врагов и завтрашних друзей. Пекарска и Полотов выступали перед военными до начала октября. В октябре они, почти не надеясь на удачу, пошли к начальнику железнодорожной станции. У того были осипший от крика голос и привычка каждый день выслушивать мольбы и проклятия в свой адрес. Но от пианино... Начальник не смог отказаться. Получив от него два билета, они с трудом влезли в поезд до Москвы, разместились там на верхних полках. Проходы и тамбуры были забиты народом. Но ни махорочный дым, ни чужое ворочание на багажных полках прямо над головой, ни тесное копошение внизу не мешали им чувствовать себя счастливчиками. «Пекарская и Полотов», медленно ехали в этих родных чаду, песнях, матершине, то и дело отпихивая наползающие мешки и чемоданы и глядя на разоренную землю. Поезд остановился на каком-то глухом полустанке. Там ждали со своим небогатым товаром бедно одетые и измученные крестьянки. После Европы их трудная жизнь была особенно заметна. Россия стала страной вдов и вечных невест. Одна торговка предлагала баночку сливок. «Если я сейчас не куплю их», — медленно произнёс Полотов, не сводя глаз с восхитительно кремового содержимого банки, «то, наверное, умру». Он отдал женщине свои последние сигареты и, забыв обо всём на свете, жадно ел сливки погнутой ложкой, пальцем собирал остатки со стенок банки. Мимо промчался скорый поезд. Окна четырехосного пульмановского вагона были завешаны брезентом, а впереди и позади были прицеплены теплушки с караулом и собаками. Это перевозили в Москву какие-то особо ценные трофеи. Следом за скором на полустанок ненадолго приехал состав с военными. Он тоже шел на восток. Счастливые, вольные, захмелевшие от счастья фронтовики пели песни и стреляли в воздух. Оживившиеся торговки совали им свою снеть, а взамен ловили деньги и трофейное добро. Интересно, если бы все русские превратились в огромную стаю скворцов, миллионы и миллионы птиц, какую гигантскую картину они изобразили бы в небесах? Одному богу известно. Анна видела такое птичье облако, в южном небе своего детства. Стая была как единый организм, который пульсировал, сжимался и переворачивался, меняя форму, становясь похожим то на цветок, то на сердце, то на ангела с крыльями в размахе. Каким-то невероятным образом каждая из птичек понимала, куда повернуть. И сама Анна тоже, маленькая точка, Летит сейчас среди миллионов подобных, не ведая, что за рисунок творит вместе со всеми, просто опять принадлежа общей судьбе. И это она, которая прежде верила в свободу собственной воли. В Москву они въехали промозглым серым утром. мой дома, Ниша». «Вполне». Сразу вспомнился милый, веселый Вернер. Наверное, его уже не было на этом свете. Только начинало светать. Когда их состав медленно полз вдоль перона, из всех вокзальных репродукторов грянул новый гимн СССР. Столько раз Анна представляла свое возвращение, но не думала, что будет так торжественно. Полотов заметил ее волнение. «Ну вот». А прежде я один был плаксой. На площади Белорусского вокзала зябло встречая фронтовиков толпа с цветами. Прибывающие из Запада проходили через специальную площадку, и каждый в толпе с волнением ждал, что на ней появится его родной человек. Послевоенная Москва выглядела сурово и бедно, но на улице Горького уже встречалось немало модниц в трофейных пальто и шляпках. Эти москвички были одеты как жительницы западноевропейских городов. И то и дело попадались инвалиды. Они ковыляли на костылях или ехали на низких тележках в центр прямо с вокзала. У входа в продуктовый магазин стоял один такой безногий в шинели. Опираясь на костыли, он требовал денег у всех, кто проходил мимо. Ему совали мелочь. Но одна дама, выйдя с покупками, равнодушно убрала свой пухлый кошелек в сумочку прямо перед его носом. Без ноги затрясся от ненависти, замахнулся на нее костылем. «Я за тебя кровь свою проливал! В Сибирь бы тебя выслать, суку холеную!» Услышав про Сибирь, Полотов вздрогнул. «Мне паспорт новый получить надо», — засуетился он. «Конечно», — ответила Анна и нам обоим ещё прописку восстанавливать. Но первым делом, как отдохнём, в театр съездим. За эти годы она привыкла быть сильнее и предприимчивее его. А он всё нервничал. Долгая у нас получилась командировка, но ведь не наша вина, правда? Ох, Ниша, не волнуйся ты так, нас уже проверили. На углу Садовой он, вдруг весь как-то взъерошившись, и, втянув голову в плечи, сообщил Анне. «Вот, а здесь мне направо». Оба остановились. Пекарская обескураженно смотрела на него. «Меня ведь семья ждёт», — объяснил Полотов. «Соскучился я по ним». «Да, да, конечно». она вдруг почувствовала себя сильно уставшей. От аккордеона ломила плечо, и чемодан больно оттягивал руку, но ставить всё это на землю сейчас не имело смысла. «Прощайте, Ниша». Она снова была с ним на «вы», как в те невинные времена, когда они только поддразнивали друг друга. «Зачем же прощаться?» — сразу повеселел Полотов. «Мы сегодня в театре увидимся». Анна вежливо улыбнулась. «Обязательно». Он поспешил к себе на Никитские ворота, а она, механически переставляя ноги, добрела до своего дома в оружейном. Там ее дожидалась Рая, заблаговременно начавшая плакать. К приходу Пекарской у нее были красные глаза и распухший нос. «Анна Георгиевна! Господи, Аня!» Женщины обнялись, немного отстранились, посмотрели друг на друга. «Какая бледная! Не заболела ли?» — обеспокоилась Раиса. «Просто в дороге устала», — ответила Пекарская. «Нет, она никому не расскажет о своем прощании с Полотовым». Комната выглядела прежней, вся мебель и вещи были сохранены раей. Лишь в углу появилась маленькая буржуйка, труба которой выходила в общую с соседями большую печь. В буржуйке горел огонь. «Вот поставила ее. Настоящее спасение. А то зябка в комнате», — деловито отчиталась Раиса. «Доски для растопки в сарае у дворника лежат. Мы с Ренатом половину распилили». Мама уже не была в живых. Она знала об этом из Райкиных писем. Во время затемнения мама подливала керосин в горящую лампу, и опрокинула всё себе на платье. Ожоги оказались обширными. Раиса постаралась похоронить её по-людски. «Она всё равно бы погибла», — вздохнула Рая. «Только не в Москве, а в каком-нибудь бараке в Средней Азии». За день до трагедии у мамы забрали паспорт и перечеркнули в нём страницы. Московским немцам предстояла депортация. Злосчастная керосиновая лампа стояла на столе. «Третий день света нет. На электростанции у них какие-то неполадки. Но это ничего, мы уже привыкли. Главное, война кончилась». Рэй рассказала Анне про страшный октябрь 41-го. Москвичи, конечно, ещё в сентябре догадывались, что дела на фронте плохи, но в сводках информбюро обычно говорилось о боях на всём фронте без подробной привязки к карте. То, что недоговаривало информбюро, восполняли волны слухов. О немцах в Малоярославце, о предстоящей эвакуации детей, о том, что якобы исчезли командующие фронтами. Один в плену, другой ранен, третий убит. Оставалась надежда на генерала Жукова. «Он всех спасет». Появление немцев под Москвой для многих стало неожиданностью. Возник страх, что столицу ничто и никто не защитит. Вдобавок замолчало радио, утром не открылось метро. Власть, которая столько лет держала народ в послушании, вдруг показалась бессильной. Сначала паника была тихой. По улицам пополз дым, пепел черными бабочками запорхал над городом. Это москвичи жгли коммунистические книги, и организации уничтожали свои архивы. А днем зазвенели разбиваемые стекла, закричали пьяные голоса, возле магазинов и складов начали вспыхивать потасовки. Две разных москвы заспорили, обвиняя друг друга в предательстве. Одна пыталась восстановить порядок, другая растаскивала и громила, не оставлять же врагу. Люди суетливо тащили добро, свое или ворованное, мимо разграбленных витрин, мимо помоек, красных от выброшенной советской символики. Ведущее на восток шоссе энтузиастов было переполнено. Столицу покидали заграничные лимузины, эмки с начальниками всех рангов, а также с их барахлом и домочадцами. В окне одного автомобиля даже виднелась мордашка нервно-позевывающего шпица. Ползли битком набитые автобусы, автомобили скорой помощи, продовольственные фургоны, пожарные машины. Замотанные в одеяло люди сидели в кузовах грузовиков на своих узлах и чемоданах. А рядом по тротуару шагала тяжело навьюченная толпа. Один мужчина толкал полную вещей тачку. За ним шла его семья. Две женщины, пожилая и молодая, и девочка-подросток. Другие беженцы нагрузили велосипеды или коляски. И совсем трудно пришлось тем, у кого не оказалось никакого транспорта. Я тоже собралась. Напялила на себя всё лучшее — платье, кофты, пальто. Сижу на стуле, будто баба Рязанская, шевельнуться не могу. И тут вдруг радио ожило. На полной громкости как запоёт, вьётся ласточкой сизокрылая под окном моим одинёшенька. Над окном моим, над косящитым, есть у ласточки тепло гнездышко. А я слушаю, плачу и говорю себе. Ну куда ты, дура, собралась? Выстоит твоя Москва, не возьмет ее Гитлер. Имя певицы, так трепетно исполнявшей по радио русские романсы, было Надежда Обухова. В те дни она подарила надежду многим. Потом коммунисты начали выступать с речами продолжала Рая. «Мол, не верьте слухам, все на защиту Москвы. Но сам-то, хозяин наш, ведь тоже сначала как испугался». Она перешла на шёпот. «Уже и метро взорвать приказал, и правительство в Куйбышев эвакуировал. И я сам, говорит, завтра уеду. Потом думал-думал и передумал. Сказал, что только через его труп немцы сюда войдут». Это у нас на рынке Шура, с которой я спекулирую. У её приятельницы, у Деверя. Сосед в кремлёвском гараже работает. От него и знаем. Осадное положение ввели, паникёров прямо на улице расстреливали. И так сразу тихо стало, и страх куда-то пропал. Рейны глаза остановились на пальто Пекарской. «У нас такой клёш тоже недавно в моду вошёл». «Волнующий зад» называется. Вспомнив про подарок, Анна открыла чемодан, протянула Раисе нейлоновые чулки. «Шикарные!» — обрадовалась Райка. Она прижала их к щеке и вздохнула. «Только вот выпендриваться мне негде». «Выпендриваться?» — переспросила Анна. «Надо же, за время ее отсутствия в Москве появилось новое слово». «Я как старье берем хожу. цены у нас на рынке — 15 рублей кило картошки, 50 рублей кило костей, 200 рублей буханка, сахар, рубль кусок», — затраторила Раиса. Она спекулировала синькой. Покупала целый мешок порошка и чайной ложечкой фасовала синьку в лоскуте старой простыни. Получались узелки, которые было удобно опускать в воду при ополаскивании. Заглубевшая вода сразу отдавала свой оттенок белью. Раиса была уверена, что вместе с остальными мирными привычками к москвичам вернётся и желание спать на белоснежных простынях. Она не прогадала. Её товар шёл на ура. На пропитание ей хватало. «Что же это я всё болтаю, а поесть не даю?» — спохватилась Рая. «У меня ведь супчик гороховый сварен, и даже греночки есть по такому случаю». Но Анна отказалась от еды. «Тогда сейчас чайку печу Варенье к нему земляничное, на сахарине. Ягоды я возле Бисерова собирала, их там этим летом премножество было. Весь день ползала, аж спину заломила, распрямить не могла. Зато почти целая трехлитровая банка варенья получилась». Наговорив кучу слов про свои маленькие победы, Раиса ушла на кухню. Анна растерянно оглядела комнату. Ей не верилось, что она дома. Всё в Москве казалось ненастоящим. Здесь жили изменившиеся люди, новые слова и полузабытые вещи. На полке рядом со сборниками шахматных партий Алёхина стоял недочитанный детектив. Пекарская провела пальцем по пыльному торцу книги. Четыре года назад она оставила её новенькой пахнущей типографией. Выдвинув ящик стола, Анна до крови укололась иголкой в маминой вышивке. В ящике лежал старый дневничок. Последняя запись, «Скучно, но покойно», была сделана за три месяца до войны. Собираясь в театр, Пекарская надела свою любимую блузку в горошек и натянула на лицо жизнерадостную маску. Она не позволит этой маске сдвинуться даже на миллиметр, когда будет улыбаться коллегам и Полотову. «Действительно. О чём грустить? Война закончена, они оба вернулись. Разве это не главное?» В театре Ниша, уже отмытый и по-домашнему умиротворённый, в красках описывал их злоключение. Ему и Пекарской сочувствовали. «Бедные вы наши, после такого вам надо в санатории отдохнуть». «Я бы не отказался», — серьёзно произнёс Полотов. Он ждал этого предложения. Все посмотрели на Порторга, и тот, нервно дёрнув ногой в золотаном ботинке, сказал, что похлопочет. Во время войны театр находился в полуголодном сибирском тылу, но их трудности было не сравнить с тем, что выпало на долю фронтовой бригады номер 13. На следующее утро Анна взяла свою справку и отправилась в Домоуправление. Там её имя снова внесли в домовую книгу. Заполнявшая графу прибытия, женщина не задавала лишних вопросов. Пекарская вернулась к себе в комнату. Не раздеваясь, легла на кровать, закрыла глаза. Она не сразу обратила внимание на шум за дверью. Это могли быть новые жильцы. Не разберешь, кем сейчас заселена коммуналка. Некоторые из прежних соседей умерли, некоторые не вернулись из эвакуации. Портной после немецкого плена был сослан за Урал. «Тихий Акимушка погиб под Москвой». Анна встревожилась, лишь когда к ней в комнату требовательно постучали. В коридоре стояли несколько мужчин. Двое в кожаных пальто были из НКВД. За их спинами переминались дворник Ренат и какой-то кудрявый гражданин с удивленными глазами. Один НКВДшник сразу начал рыться в вещах, другой присел, чтобы заполнить бланк обыска. «Собирайтесь, поедете с нами» сказал он Пекарской, не отрываясь от писанины. Анна надела свое демисезонное пальто, ботиночки-румынки и застыла в ожидании. Румынки — теплые короткие зимние дамские ботинки на пуговицах или на завязках спереди. Мужчина закончил с бланком, попросил понятых расписаться. Выполняя его приказ, дворник от усердия высунул кончик языка. Работник НКВД увидел нарисованную им загогулину. «Это что такое? Рыболовный крючок?» Ренат замялся. «Малая грамота я. НКВДшник укоризненно покачал головой. «Нашей власти 30 лет скоро, а вы все безграмотны, как при царе». Тут он заметил, что Анна не пакует вещи. «Советую вам взять туалетные принадлежности, запас зимней одежды и обуви». «Зимний?» — спросила Пекарскую павшим голосом. «Ну да, чтобы зимы на три хватило». Он подтвердил это без всякой издевки. Анна механически переоделась в зимнее, раскрыла чемодан и, достав из него концертные платья, убрала их в шкаф. всё и так в чемодане», — сказала она. «Я не успела распаковаться после приезда». Ее увели, и в комнате остались только понятые. Дворник Рената задаченно почесал свою негустую бороду. «Трези, мы запас. Раньше так не говорили. Казённой одёжи всем не хватает». А Кудрявый взял аккордеон, пристроил к себе на колени. ох ты! Инструмент совсем новенький. Ремни ещё кожей пахнут». Мужчина нажал на клавишу, растянул меха, и Бутштадт издал протяжный чистый звук. «Вещь!» Но его собеседнику была безразлична музыка. Дворник окинул взглядом учинённый беспорядок. ай ай совсем беда. Семь лет ей дадут, не меньшим, и с полной конфискацией». Удивлённые глаза Кудрявого стали ещё круглее. «Точно с полной конфискацией? Хильшексес, говорю тебе, я аресты много видал». «Ну и дела». Кудрявый погладил аккордеон, и вдруг бойко-фальшивя заиграл на нем амурские волны.